Глава 20 Край. Загадочная крепость. Ох, давненько я у тебя не был. Дим с удивлением и легкой ностальгией осматривался по сторонам. А Струшкин Холм, когда-то совершенно незаметно и скрыто посторонних глаз, сейчас выглядел как памятник русского деревянного зодчества под Новый год. Замысловатые деревянные арки, загадочные винтифлюшки, многочисленные лестницы и дорожки, усеянные десятками факелов, покрывали его со всех сторон. А на много метров вокруг территория освещалась замурованными в газон лампами. В сторону забытого города и портала теперь вела широкая, отличная освещенная дорога, покрытая гравием и песком. Другая дорога убегала к расположенной неподалеку таежной деревеньке. Неподалеку, на опушке леса, появилось огромное, явно самодельное крежестое дерево – дуб. Под ним примастилась избушка на курьих ножках. Точнее, огромная поста дерева избища А как же секретность? Ай, какая теперь секретность? Я ж крутая стала, как фон Барон. Когда тебя каждая собака знает, и ты всем до зарезу необходимо спрятаться невозможно. А как соседи стали появляться, совсем смысл в маскировке пропал. Островушка кивнула в сторону реки. На другом берегу среди таежных елей возвышался чей-то особняк, от которого через реку был перекинут каменный арочный мост. Да уж... «Ну ладно, показывай, что там за крепость у тебя». По дороге островушка продолжила рассказ. Железку поверху вести не хотелось. Согласись, дорожка куда живописнее и уместнее. Решила тоннель вот этот проложить до портала. И увлеклась чего-то. Задумалась, мимо пролетела. координата глянула. «Ой, блин!» «Ну и что теперь? обратно тоннель закапывать?» «И факел-то поставила, чтобы осветить. Смотрю, кладка замшела. Обана!» Короче, полезно смотреть. А там такие казематы, мама родная. Недели две на них убила, пока всё облазила Нашла две библиотеки. Там в сундучках кое-какая мелочёвка была. Но главное, одна странная комнатуха. Дверь железная, с кнопкой. Там полно этих дверей. Захожу и спаунер прямо вот. Из него какие-то бешеные ёжики как повалили. Вроде мелкие, кусаются не сильно, но блин, они прямо сквозь камень умеют ползать. И такое ощущение, что ещё и размножаются при этом. Тем более, я не знала, что это за напасть. Страшно же. Я как давай драпать. Прямо насквозь. Как и уж там дверь. Стену продолбила. Кирку уронил в зоопарке. Хорошая была. У народа потом поспрашивала. Оказывается, это чешуйницы. Даже странно, что столько живу тут и ни разу не слышала. Узнала, что они в земле раздражаться не могут. Только в камне. Вернулась, короче, через пару дней. Землей там всё забомбила. Спаунер этот разломала. Брррр. Как вспомню. Вагонетки они не ставили. Шли по рельс Оказалось, что идти не так уж и далеко. Добравшись до конца тоннеля, через металлическую дверь они проникли в загадочное подземное строение. Это действительно была целая крепость. Стены, полы, потолки, лестницы были сложены из каменного кирпича, местами замшелого, местами потрескавшегося. Огромное количество пустых помещений с решетками и металлическими дверями. Полутемные коридоры, лестницы образовывали какой-то тюремный лабиринт. Поплутав немного, наконец они пришли. Вот. Вот тут спаунер стоял у лестницы. А вот яма эта. Квадратная яма 3 на 3 метра, на дне которой булькала лава. Была окружена рамкой из неизвестных желтоватых блоков с углублениями на верхней стороне. В некоторые лунки были вставлены какие-то странно знакомые Диму зеленоватые штуковины. В других блоках лунки пустовали. А я ведь видел уже такое. Ещё в бытной сталкером. При море мужики подобные нарыли. И яма там такая же. Б Блин! Что? Островушка выхватила меч, Юлой крутанулась, осматриваясь. «Ежи, это же... Ушка, это же Оки Эндера!» «Или очи, как их?» «Как же я тогда сразу не сообразил?» «Оки Эндера? Это который для крафта Эндерсадачков нужно?» «Ну-ка, а ведь и правда...» Они переглянулись. Местечко явно не рядовое. Защищено целым спаунером ползучих тварей. И если восстановить эту рамочку, что-то будет. «Слушай, а вдруг это опасно?» «Полагаешь, что-нибудь взорвётся?» «Знал бы кто, но сзади ата же попробовать». У дима в голове щелкнул рубильник сумасшедшего экспериментатора. Спасения ушли на задний план. Больше всего теперь хотелось посмотреть, что же получится, если привести эту загадочную рамку в надлежащий вид. Островушка молча поддержала начинание. Они смотались к холму, скрафтили с десяток очи эндера, на всякий случай прихватили всяких защитных зелий и кое-каких резов. Проверили доспехи и вернулись. Первое око, как плитой, установилось на место. «Еще одно». Когда осталось вставить последнее, Дим на всякий случай выстрелил стеночку из-за псидиана. Отправил островушку на наблюдательный пункт, наскоро выдолбленный под потолок в углу зала. Потом, осторожно выглядывая за стенки, воткнул последний око и... Ничего катастрофического не произошло. Дим осторожно высунул нос и осмотрел результат эксперимента. Сильно похоже на какой-то горизонтальный портал. Пространство между рамками изменилось. Нельзя было сказать, что оно чем-то заполнено. Просто казалось, что под ногами квадратная дыра в звёздную бездну. Точно. Только не вата, Например, в страну эндеров. Не зря же О'Кейти. Я ни в жизнь туда не полезу. Ладно бы ещё портал стоял вертикально, как адский. Но этот выглядел ямой в бесконечность. Дим всегда до чёртиков опасался высоты. Островушка походила вокруг, опасливо заглядывая в чужие космические дали. «А что если...» Она внезапно замолчала, достала блокнот и что-то долго в нем записывала. «Чего ты там придумала?» Она долго не отвечала. Дим даже немного забеспокоился. Наконец она спрятала блокнот в инвентаре и разочарованно сказала... Командиры категорически запрещают мне туда соваться. Правда, ей сама бы не решилась. Хотела попросить их забросить к нам в игру ещё какого-нибудь робота-разведчика. Фиг там, нет смысла. Недостаточно разумную прогу не пропустить систему защиты сервера. А разумный бот от нас ничем особо отличаться не будет. И даже если он согласится туда лезть вместо нас, как мы себя чувствовать будем, если он погибнет? Да уж. Дим кивнул. Перекладывать ответственность на других по причине единственной собственной трусости было не комильфо. В нём зрело решение. Наконец он сказал, «Короче, слушай, я однако всё же гляну, что там. Всё-таки у меня ещё, по идее, две запасные жизни должны оставаться. Будем надеяться, что дальняя связь там работает. А смотри, что как сообщу. Погоди, может всё-таки хотя бы ещё кого-то позвать? Да толку. Всё равно правильнее сначала одному рискнуть. Давай, что там у тебя полезного? Дерево, еда, зельки? Остров дракона Остров дракона Дима чутился на висящем над бескрайней пустотой крохотном островке из странного белёсого дырчатого материала. Неподалёку, в десятки метров, возвышалась неровная стена, обрыв другого острова, также висящего в пространстве, только огромного. Дима сковал почти неконтролируемый страх. Казалось, едва он пошевелится, сразу рухнет вниз, в чёрную бездну. Еле-еле справившись с собой, он сделал верстак из полстака деревянных полублоков. Потом, обмирая от ужаса, подполз к краю островка и принялся строить мост. Перекинув через пропасть дорожку в три метра шириной, он, пытаясь не смотреть по сторонам и вниз, быстро добрался до большой земли и врубился в стену. Только углубившись на десяток блоков в загадочную твердь и устроив там небольшую пещерку, он облегчённо вздохнул. И, наконец, обратил внимание на чат. «Остроушка! Что там? Остроушка! Дим! Остроушка!» «Дим, что там? Отвечай сейчас же!» «Дим, островушки!» «Чиз, живое!» остроушка «Дурак!» «Дим, островушки!» «Хм, просто страшно было, не до переписки!» «В общем, тут острова, летающий в каком-то космосе. Я из портала попал на совсем маленький клочок земли. Или что тут оно тут? Камень Эндера?» «Мы правы были. Это Эндер. Построил мостик и перебрался на большой остров. Сейчас сижу в пещерке». «Вроде бы безопасно. Но ты не ходи пока, я попробую наверх выбраться, глянуть, что тут водится. Если потом полезешь, обязательно прихвати побольше булыжника. Деревянные мостики меня освущают. Не дай бог, пожар!» «Остроушка, ты только не молчи, всё подробно пиши. Будешь мне полалмаза задолжен за панические сообщения». Дим начал рубить наклонный ход наверх, и через непродолжительное время оказался на поверхности странной желто-серой пустыни. Недалеко, в блоках 30 высилась огромная темная колонна, насколько можно было разобрать, и псидиановая. Дальше в полусме угадывались контуры еще нескольких. На вершинах колонн что-то светилось и переливалось розово-фиолетовым. Меж колонн по желтоватой пустоши основали эндермены, не меньше десятка. Дим по привычке мгновенно опустил взгляд в землю. «Не просто будет тут не нарваться. Нечаянно на кого-нибудь доглянешь». Краем глаз он отметил какое-то движение вверху и тут же услышал звук. Взгляд скользнул по эндерняку к ближайшей колонии «По ней вверх!» На него нес огромный черный дракон со скаленной пастью и фиолетовыми немигающими глазами. Расстояние было еще большое, но глухое низкое рычание и шелест крыльев становились все отчетливей. Дим рванул назад в свою комарку и затаился. Долгие, почти вечные секунды. Кажется, пронесло. Дракон потерял его из виду. «Дим, островушки!» ушка тут довольно мило. Какая-то пустыня закаменевшего сыра. На ней столбы за псидианой, вроде больше ничего. вроде толпа эндермайнов, но от них защититься не проблема, стандартно. А если аккуратненько, то можно и миром. ну тут ещё чуть-чуть дракон летает. Здоровенная хреновина, очень быстро, фиг бежишь Я как бы прячусь сейчас. Думаю, его только из луков можно достать. Летает высоковато». «Островушка». «Дракон? Прям настоящий? Ещё напасть. Может, ты пока назад?» «Дима, стружки». «Хм, э, я не сказал. Обратного-то портала тут нет. По крайней мере, я пока никакого выхода не вижу». Несколько суток Дим просидел в своем убежище, периодически поднимаясь наверх и поглядывая, как обстоят дела. Несмотря на уговоры о строушке, он всё-таки попытался пострелить дракона. Попасть в него было непросто, но возможно. И насколько можно было понять, он даже ранился. С каждым попаданием по чёрному телу пробегала красноватая волна, и раздавался возмущённый рёв. Что было важно, дракон при попадании пытался метнуться в сторону. Значит, была надежда, что удастся его отпугнуть, если вдруг он снова бросится в лобовую атаку. Ещё Дим заметил, что у ящера довольно напряжённые отношения с эндерменами. Иногда он снижался и, видимо, задевал их своими огромными перепончатыми крыльями. Странникам это совсем не нравилось, и они начинали толпой нападать на летучую тварь, когда та снижалась достаточно низко. время от времени дракон приземлялся и изрыгал какую-то фиолетовую дрянь, от которой бедные эндермены погибали десятками, усеивая его опустошавшей жемчугом эндера. Несмотря на то, что удары странников причиняли дракону немалый урон, состояние его особо не ухудшалось. Он регенерировал со страшной скоростью. Димни сразу понял секрет его неуязвимости, но через какое-то время был почти уверен, что тварь восстанавливает свое здоровье при помощи этих странных фиолетовых кристаллических штуковин, которые висели над обсидианными столбами. Когда ящер пролетал мимо верхушек колонн, от кристаллов к нему протягивались тонкие белые лучи, после чего он бросался в драку с долговязыми ребятами, с новыми силами. Попытка Дима выстрелить в ближний кристалл увенчалась неожиданным успехом. Вышение полыхнуло пламенем, донёсся отзвук взрыва, и свечение над колонной погасло. Это явно было решение, однако Дим опасался далеко отходить из от своего убежища и лишний раз попадаться дракону на глаза, поэтому кристаллы на других колоннах пока оставались нетронутыми. Наконец, прибыло подкрепление. Битва остружка «Дим, живой ещё? Мы идём, встречай». «Дим, островушки, давайте, вроде бы всё спокойно. Только по одному, не свалитесь в пропасть. И на всякий случай прыгайте в том же месте, где я». Вместе со островушкой прибыли Корвин и Горн с русалкой. «Здорово!» Дим просто сиял. «Ребятки, как и вам рад! А тут я уже корни пускать начал». Выход-то невзначай не нашёлся. Деловито осведомилась островушка. А то как бы нам всем тут корни не пустить. «К сожалению, пока нет. но как-то же странники к нам попадают». «В любом случае, сначала надо эту заразу приговорить». Дим кратко рассказал о своих наблюдениях. Наскоро набросали план действий. Первым делом решили сделать у ближайших колонны козырёк для защиты дендермайнов. Конечно, лучше было разойтись с ними миром, но в зоопарке боя всё могло случиться. Лучше, чтобы было безопасное убежище. Перед самым выходом наверх, старушка посмотрела на Дима бешеными глазами и призналась. «Жутко, до да чёртиков!» «Не дрейфь, тётя Ушко!» Засмеялась русалка. «Устроим сейчас месилово!» Горан довольно хмыкнул, а Стружка, шутя, возмутилась. «Вот дерзкая молодежь! А ну-ка, Татьяна, зелье глотать! И все тоже! И... и пойдем!» Вылезли они в удачный момент. Дракон сидел меж колонн и воевал с эндерманами. Без проблем соорудив навес из булыжника сразу на двух колоннах, они начали выцеливать загадочные кристаллы. Штуки 3 удалось уничтожить почти сразу. Но... мне кажется, Ливон тут какой-то бронированный. Корвин послал очередную стрелу в кристалл. «Не мог же я промазать пять раз подряд!» «Точно, там что-то есть!» – крикнула Танюшка. «Вроде как, там решётка вокруг!» «Чёрт! Ну прикрывайте!» димки кинулся к колониям. Дракон в это время с рёвом взлетел и стремительными петлями поднялся вверх, к живительным лучам кристаллов. Несколько эндермена следовали за ним внизу, задрав головы в небо. Дим едва не столкнулся с ними – Колонна была 5 метров в диаметре. Это было хорошо. Можно было прорубить лестницу прямо внутри неё. К сожалению, Дим взял с собой строительную кирку с эффективностью всего второго уровня. Более быстрые кирки были пристройки стройке неудобны. Рубить обсидиан – история долгая. А вскарабкаться здесь нужно было метров на 15-20. Но выбора не было. Блок за блоком Дим углубился в колонну и начал подниматься вверх. Тем временем обнаружилась неприятная новость – Как оказалось, дракон, кидаясь на всё, что попадало в поле его зрения, легко пролетал прямо сквозь блоки. есть обсидианы и при этом хотя бы оставались целыми, то булочник просто разносило в дребезги. Страховка от эндермайнов моментально пришла в негодность. Островушка принялась лихорадочно добывать местный камень, выкладывать из него новые козырьки. Остальные внимательно следили за крылатой тварью, стараясь не подпускать дракона к островушке и к колонне, внутри которой караквасадим. Пока все складывалось удачно, все-таки три могучих лука в опытных руках – крайне эффективное оружие. Наконец Дим пробился наверх. Кристалл оказался совершенно фантастической штуковиной. Розоватый куб, покрытый рунами, вращался внутри стеклянного куба. Тот внутри еще одного стеклянного куба. И вся эта конструкция плавно плавала в огне, качаясь на невидимых волнах. Дим снова спустился пониже, насколько было можно, чтобы в узкий просвет пролетала стрела. Он торопился. Что происходило внизу, не знал. Но было понятно, что времени терять нельзя в любом случае. Стрела свистнула, и грохот взрыва заставил Дима присесть и зажмуриться. Его опалило, бросило стену пругой волной. Хорошо, что падать было просто некуда. А зелье регенерации исправно делало свою работу. Дим потряс головой и выбрался наверх. От железной решётки по периметру площадки остались только отдельные куски. «Опасно. Если брягнуться вниз, мало не покажется». Однако он чуть-чуть задержался здесь. Эта колонна была выше соседних, и с ней удобно было стрелять по остальным кристаллам. Он прицелился. Прыг дракона прозвучал совсем близко. Незвонко, но оглушительно. димс разворота выпустил стрелу в пролетающий мимо тварь. Промазал. Проклятье! На 5 метров ближе бы, он смахнул бы меня отсюда, как пушинку. Дим снова прицелился в соседний кристалл. На этот раз вышло удачно. Кристалл взорвался как раз в тот момент, когда луч от него тянулся к дракону. Тому заветно досталось. Его отбросило. Громадные черно-серые крылья на секунду окрасились багровый цвет. Отлично. Без проблем удалось погасить еще пару кристаллов. Так, пора вниз. Когда наконец все кристаллы были уничтожены, началась охота. Шальная и немного сумбурная. Корвин и русалка поливали, как из пулемёта. Остальные стреляли пореже, но всё равно стрелы улетали в ввысь огненной лавиной, заставляя дракона вдезапта шарахаться из стороны в сторону, из-за чего многие выстрелы уходили в молоко. Чудовище ручало и плевало своим фиолетовым ядом, но пока всё обходилось, все были целы. Местность, однако, становилась всё менее пригодной для жизни. В центре между колоннами торчал какой-то серый столб, на который иногда присаживался дракон. и Вокруг него все было буквально залито облаками фиолетовой кислоты. Дима смутно припомнились рецепты из секретных книжек по зелеварению. «Дракон нет дыхания! А ведь это пакость, оно и есть!» Вдруг осенило его. «Народ, пустые пузырьки давайте, срочно!» – крикнул он. Ему быстро накидались десяток пустых бутылок из-под Пока остальные продолжали обстреливать вновь взлетевшие чудовище, Димба пытался подобраться к фиолетовым облакам поближе и зачерпнуть из них. Случайно он влез в одну из луж, его обожгло нестерпимой болью. Он зарычал, пытаясь одновременно все-таки набрать бутылку, выпить зелье лечения, обернуться в сторону дракона, который как будто вновь собирался приземлиться, и в то же время зацепить взглядом никого из странников. Он успел вовремя убраться за колонну, твари вновь уселась на свой насест и извергла новые потоки смертельной травы в набежавших эндермэнов. Пока дракон сидел на пеньке, он становился словно неуязвимым. Стрелы отскакивали от него и усеивали землю пылающими кострами. «Не стреляйте, пока он сидит!» – крикнул гордо «А то местных заденете! Самое время раздавить по бутылочке!» Непроглядная темень небосвода, свет факелов, фиолетовые блока драконьего дыхания, горящие стрелы, громогласный рык, крики. Творилось что-то невообразимое. Настоящая катавасия. Финал наступил неожиданно. Дракон вдруг с стрелом взлетел ввысь, распахнув крылья одновременно, словно становясь прозрачным. Из сердца его в разные стороны вырвался с ослепительных фиолетовых лучей, стремительно набирая силу, и вдруг монстр взорвался со страшным грохотом, рассыпавшись на немыслимое количество сфер опыта. Офигеть! Победа! Смотрите, посередине портал открылся. Сначала все ошалело замерли, ещё погружённые в горячку боя. Потом собрались под ближайшим карнизом. «Ну и ну!» Горн просто рухнул на землю у колонны. «Такого адреналина я давно не хапал, бедное сердечко!» «Да уж!» Курвин тоже устало присел. «Можно мне, можно мне опыт?» Запрыгала Танюшка. Островушка только махнула рукой. «В яму там не свались, дитя!» капец «Нет, это было нечто. Я думал, эта бойня никогда не закончится. И мы его всё-таки одолели. Да чего же мы крутые?» «Мы реально монстры», – подтвердил Дима. «Не могу понять, и как мы так умудрились, что никого не зацепило? Все же целы. Эндерманов как-то ловко не зак...» И в это мгновение послышался знакомый рёв странника и взвизг Танюшки. Она всё-таки потревожила кого-то взглядом, и теперь со всех ног мчалась под навес. Горн выстрелил мгновенно. Вреда приближающемуся Эндермэну он, конечно, не причинил, но слегка отпугнул, позволив лечащей, едва касаясь земли Танюшки, добежать до карниза. Сбесившийся странник телепортировался наверх и продолжал вопить. Все расхохотались. Даже убивать Эндермэна теперь как-то не хотелось. Всё-таки такую биту совместным выдержали. Дракона этих ребят десятка три положил. Порыв пару минут, чёрный туземец успокоился, но не ушёл, продолжая переименаться с ноги на ногу. Танюшка с мечом в руке осторожно выглянула, с сделала пару шагов, а потом пошла собирать оставшийся опыт. Эндерман слез с карнизой молча попрыгал за ней, не нападая, но не удаляясь слишком далеко. «Капец, приручила!» «Ага, любовь с первого вупли!» Хмыкнул Горн. Все снова рассмеялись. «Что мыслите? Порышим здесь или в следующий раз?» «Сказать по правде, я бы сначала клемался. В конце концов, дракона грохнули. Одного, по крайней мере. Дорога теперь известна». Дима стало, задумался на пару секунд. меня вот больше интересует вопрос, куда мы попадем через этот портал. А вдруг не домой? И, кстати, если второй портал, который в Приморье, тоже восстановить Он сюда же приведет, или из другие острова с другими драконами?» «В общем, решили. Для начала попробуем вернуться, а сюда потом специальную экспедицию организуем» портал первым скользнул снова Дим. Почему-то он был совершенно уверен, что все опасности уже позади. На этот раз так и вышло. Когда мир вокруг прояснился, оказалось, что он стоит у кровати в своём старом домике. Глава 21. Туча на горизонте. ПРОКЛЯТЬЕ ТЬМЫ Вернувшись на дальний берег, Дим продолжил исследование крепости. А что было еще делать? Несмотря на, казалось бы, столь грандиозный поворот в его жизни, на лавину новой информации о мире, на множество вновь открывшихся обстоятельств, по сути, для него ничего не изменилось. Ну, странное это его нынешнее положение. Ну, Кодр пропал... «Ну да, ну пусть всё-таки как бы игра, ну и что? Что это меняет?» А тут незавершённое дело. Поход к духу воды, который на самом деле оказался духом водопада, занял у них скорби нам почти неделю. Только чтобы добраться туда, потом проникнуть в потаённое место, ушло дня три. Сначала нужно было пробиться через дикие шахты к пещерам, потом найти какую-то щель в узком провале, через которую выстрелом из лука надо было нажать потайную кнопку. Потом часа пещерными лабиринтами перепрыгивать через ямы-ловушки и сражаясь по дороге с нежитью, чтобы успеть до того, как закроется секретный проход в скале. К счастью, Корвин чувствовал себя в этих местах как рыба в воде и безошибочно ориентировался в паутине полутёмных переходов. Наконец-то они очутились в небольшом предбаннике, перед подземным водопадом, едва освещенным красными факелами. У стены стоял большой пустой сундук, корвина с одержимым уже позаботился, над которым висели две безрадостные таблички. «Как ты попал сюда, смертный? Уходи!» И рядом. «Не буди ему она ненасытна!» Третья табличка просто информировала. «Вход к алтарю священного водопада». Дух представлял собой грубую, почти карикатурную каменную рожу, скрытую за потоками воды, падающими из беспросветного мрака. В левом глазу монстра Корвин обнаружил кнопку. Как он это сделал, у него непостижимо. За пламенем и льющейся водой её не было видно даже с двух метров, несмотря ни на какие зелья. Наверное, Корвин всё это подземелье ощупал по камушку. Однако, для чего эта кнопка, понять никак не мог. Поднявшись по таинственному водопаду, Дима очутился в гулкой пещерке, залитой почти под самый свод. Под водой он заметил в стене какую-то неприятно узкую щель. «Кор, тут ход! Кнопка, наверное, его открывает!» Корвин всплыл к нему и снисходительно хмыкнул. «Если бы так просто было! Этот проход всегда открыт. Там какая-то хрень типа аквапарка с картиной, галереей, перемешку. Только никаких тайников я тут не нашел. Неделю обшаривал». Они в полной темноте проплыли в странное сооружение, представляющее собой несколько шарообразных пещер, выложенных из каменного кирпича и соединенных между собой протоками и водопадами. Тут и там висели большие квадратные картины, освещаемые неровными, сполохами костров. Дим подумал, что если бы здесь стоял спаунер скелетов, то получился бы настоящий ад. Вода здорово замедляла передвижение, а вы смотрите, с какого закоулка кто стреляет, было бы довольно затруднительно». К счастью, спаунера не было, а света костро хватало, чтобы пещеры не заполнились случайными гадами. «Да, отличное место, чтобы насладиться живописью. Для избранных. Ну, согласись, вот такое, блин!» Дима ввёл эту странную галерею рукой. «Для чего ты же строили? Столько труда вбухано Опять же, чтобы попасть сюда, сначала сдохнуть 10 раз нужно, а потом мозги сломать. Неужели всё только для того, чтобы картины посмотреть?» «Самое поганое, что эта конкретная кнопка может быть вообще ни при чём. Тут полно обманок. В зале воинов, к примеру, кнопок пустышек не меньше десятка. А может, она срабатывает только, блин, по средам, пусть полуночи. Попробуй угадай. Дим по пояс в воде обошел все пещеры пузыри, не обнаружив ничего достойного внимания. Затем они вернулись вниз, к водопаду. Черт бы побрал этого Сивальда с его бредовыми фантазиями. Это ж как надо было заморочиться. Корвин сердцах выпустил в глаз Идаль еще несколько стрел. Воу-воу! Умиротворяющий -воу. проговорил Дима лошутя добавил. «Не гневи духов». «Да уж, веришь, иной раз и сомневаюсь уже по поводу всякой такой чертовщины». Еще через полтора суток они все-таки разобрались. В конец отчаявшись они попробовали разделиться. Дим жал на кнопку, Корвин осматривал странную водопадную галерею. «И о чудо!» Ему удалось расслышать звук открывающийся на несколько секунд двери, которая была спрятана за одной из картин. Стоя под водопадом рядом с кнопкой, слышать что-то было невозможно. В то короткое мгновение, пока дверь была открыта, можно было проскользнуть прямо сквозь картину в небольшой закуток, где был спрятан ещё один раздатчик. Когда напарник внезапно затих, Дим было забеспокоился, но через несколько секунд всё прояснилось. Йоу, Корвин вылез из потока воды, радостно помахивая какой-то книжкой. Сонедика, самого сегодня до бумага, оригинал. Неудивительно, такая тьму таракань. Да мышь, наверное, ещё и первый, кто до этого тайника добрался. Факт. Купи мне стимеш, как вернёшься. Эту тебе в коллекцию. Держи, дома почитаем. На обратном пути героически выдержав внезапную атаку отряда криперов, они заглянули на тёмный перрон. На верхнем ярусе этой загадочной пещерной железнодорожной станции была ещё одна странная комнатушка, которую Корвин хотел показать Диму. Он называл её «пультовая». Через небольшие проёмы, из которого торчали остатки старых рельсов, можно было разглядеть несколько кнопок и табличек, установленных на стене. Но что всё это значило, понять было непросто. «Вот, до кнопок не дотянуться, таблички толком не прочитать». Дим с недоумением глянул на Корвина. «Так, а внутрь-то не судьба?» «Да как туда?» «Где-то с тыла, наверное, есть тайная дверь, но я никаких ходов в той стороне пока не нашёл». «Кор, не разочаровывай меня. Вот же рельсы. Тележку в следующий раз с собой прихватим. На рельс поставим через эту дырку, проскочив внутрь». «Так можно, что ли? Я думал, башку нафиг снесёт, если попытаться. Не скажи». «Да не, на вагонетке можно иной раз и не в такие щели проскользнуть». Знаешь, смутно припоминаю, что я там бывал. Кажется, из-за этой пультовой железка запитывается, и на пару дней открывается какой-то проход. Так что можно куда-то в восточной подземелье проехать. Все-таки зашибись, что ты вернулся, Серый Дим. Мы с тобой этот аттракцион на раз расколем. Уже в море, на полпути до дальнего берега, Корвин неожиданно спросил. Слушай, а что там вообще в белой стране творится? Я вот никак в голову не возьму. Вроде бы у вас там демократия веселая, чуть не коммунизм. «Правительства как такового нет. Решай за все голосованиями всеобщими. Шерифы тоже выборные». «Это как же тогда получилось, что всех вас, ну наших, пригорян из белых поперли? Да и в вон как народу прибыла Вы чего там такого накосячили?» Лутки скользили борт в борт, мирно хлюпали весла. Слегка вечерело. Дим задумчиво смотрел куда-то вдаль. «Да вот, злодеи «Не, серый, без шуток. Как вполне здравый клан мог разом избавиться от такой кучи отличных ребят?» Я же в Тауне так уж долго прожил, меньше года. Может быть, и не мне судить. Но мне представляется, что постепенно всё. Сначала в клане появилось слишком много людей, которые не хотели решать. Брать ответственность, понимаешь? Такая демократия, истинная, прямая, подразумевает, что каждый думает своей головой, сам принимает решение и сам готов нести ответственность. Каждый должен быть гражданином. А новичков все чаще принимали по принципу. Испытательный срок прошёл? Прошёл. Нарушал? Нет. Ну, не вредный чел Бериум. «Но чтобы быть хорошим гражданином, мало быть хорошим человеком, тем более не вредным. Полезным ещё нужно быть и ответственным». И вот эти вроде неплохие люди стали пытаться прикладывать свою личную ответственность на кого-то. «Вот, мол, совет, шерифы, глашата, гильдии, прессы, говоруны всякие. Вы же молодцы, мы вам верим, решайте там как чего. А мы тут курочек поразводим, цветочки». Но когда чел сам своей головой не думает, не находится под грузом ответственности, его легко убедить в правильности чего-то. Главное, на уши красиво сесть. «Это точно. У нас в Приморье всё именно так и есть. Выбрали правительство, и пусть они там решают». «Ну да. Только в Приморье всё это так по уставу и задумано. Представительная демократия. Если ваше в правительстве чего косячи, то понимает что вся ответственность на них». Автау так ненавязчиво получилось, что кое-кто ушл стал решать за других. Ну а что, они ж этому только рады. И убеждать всех, что именно его мнение единственно правильное. Но при этом ответственности за идиотские решения он по закону не несёт, потому что все они приняты всеобщим голосованием. Как-то вдруг оказалось, что в обществе катастрофически много, блин, и бежать никого не хочется». Люди-то по большей части действительно неплохие, но у кого-то слишком легко оказалось увлечься камешурой, у кого-то на истинках поиграли. Жадность, зависть, тщеславие – все ведьмы не идеальны, кому-то просто было пофиг, как все, так и я. И при очередном всеобщем голосовании оказалось, что самостоятельно мыслящих людей осталось меньше половины. И Алис, пошла массовка. Для надёжности большую часть тех, кто думал своей головой, пнули под разными предлогами. Вон всю гильдию зеливаров сначала заставили считать жуликами-барыгами, а потом объявили врагами. Хотя на самом-то деле весь клан на них и держался столько лет. Сейчас боюсь, что наших граждан там осталось не просто меньше половины, а... Безнадёга, короче. Хм, может не всё так мрачно? Я тебе, конечно, верю, но смотри... Народу у белых завета прибавилось. Теру расширили, даже деревеньку. Говорят, какую-то прихватили. Цены на зелье там для своих сейчас просто песня. В остальном вроде всё как везде. Живи, стройся, торгуй, путешествуй. Может, ты и прав, и не так всё мрачно. Да нет, мрачно. Просто ты издали смотришь, а дьяволы в мелочах. А ты чего спросил-то? Я в гаване на Медне был. Заглядывал по старой памяти участок. С парнями болтал. Короче, приезжал в Приморье кто-то из вашего нового руководства, ну и шерифов. Общался кое с кем в правительстве. Вроде как наводили справки о возможности нанимать у нас бойцов. Я вот думаю, белые могут армию собрать немногим меньше нашей. Зачем им ещё бойцы-то? С кем они тут так масштабно воевать затеяли? С Самсоном? Но как? и они всех рейдеров на Дальте разом извести собрались? Известие это Дима не то чтобы насторожило, но неприятно кольнуло. Мало власти оказалось. Ещё что-то замышляет. И, кстати, вспомнилась пафосная табличка из пещеры. Не буди тьму, она ненасытна. Впрочем, Атау, Гомерий, вообще о прошлом, думаю, сейчас как-то не хотелось. Пошло оно всё к чёрту. Проехали. На следующий день прилетело сообщение от Островушки. «Островушка, привет. Дим, слушай, ты же у белых вроде занимался всякой защитой и сигнализацией». «Есть у меня для тебя работа. Осмотреть одно местечко и проконсультировать в плане безопасности. Рекомендации, может, какие. Ты как, найдёшь время?» «Дима Островушки». «Да без проблем. А что за место? Далеко, надолго?» «Островушка». «Ну, посмотреть, думаю, декаду займёт. А там как пойдёт. Худо-то зёрное, дня три Незером». «Дима Островушки». «А срочно? Или со следующим караваном можно будет прискакать?» «Островушка». «Это дней через десять?» и пока терпит. В общем, к концу сорокого декады жду тебя в Озерной. Тревожные новости Дим проснулся. Хотелось еще немного поваляться, наслаждаясь покоем. Давящая вылазка в крепость вымотала всю душу. И не поймешь, что лучше – Непрерывная драка с нежестью в верхних уровнях или постоянное напряжённое ощущение неизвестной опасности в глубинах. Впрочем, всякой злобной гадости и там хватает. Дим открыл глаза и с изумлением обнаружил, что по комнатушке из угла в угол угрюма расхашивает Пильвин. «Ух, ничего себе! Ты как здесь? Или я ещё не совсем проснулся?» Пильвин приветственно махнул рукой, уселся в кресло и с горечью пробурчал. «Лучше бы я тебе снился. Слушай». Поход Пильвина начался просто замечательно. Потратив около недели на постройку ограды и освещение деревушки Песчаный Порт, той что они нашли вместе с Димом, он отправился дальше и буквально к концу дня набрёл на следующее поселение, стоящее на холмистом песчаном берегу, в излучине довольно крупной реки, бегущей откуда-то с северо-востока, из пустыни. Не слишком заморачиваясь, он назвал деревню Карнак. «Выси развалины какие-нибудь рядом найдутся». Примерно за пять декад он обнаружил и обустроил вдоль океанского побережья еще шесть деревень. Большая их часть располагалась на северо-восточном берегу, на расстоянии 1000 полуторов блоков одна от другой. От карнака пилью шёл уже на лодке. Это сильно ускорило путешествие, позволяя двигаться и ночью, не и скелетов и криперов. Пару лодок он по дороге разбил, но на наученный опыт Дима всегда имел наготове запасную. К тому же он всё время шёл так, чтобы берег оставался в прямой видимости. Поэтому не было никакой проблемы в случае необходимости быстренько выбраться на сушу и искорвить себе новую Викторию. Океан был океаном без всяких скидок. Море, посреди которого располагались земли Сивальдо, оказалось всего лишь одним из заливов огромного водного пространства, причём даже не самым крупным. Пельвин уже прикидывал, что при таком уровне заселённости и протяжённости побережья ему удастся пробудить не меньше трёх-четырёх десятков новых поселений. Однако дальше, как отрезало... По мере продвижения на юг, пустыня сменялась саванной, саванна пустыней. А потом пошли суровые, промороженные насквозь зимние земли, местами усеянные иглами тёмного льда. Когда берег стал понемногу забирать к северу, Пильвин понял, что миновал крайнюю южную точку. По примерным прикидкам выходило, что Восточный океан протянулся от каменного залива на севере до южных снегов не меньше, чем на 12-13 тысяч блоков. Западное побережье оказалось совершенно необитаемым. После снегов начались бесконечные леса, леса, леса. Постепенно обычные дубово-березовые заросли превратились в грибные топи. И Пильвин отметил, что местность на берегу очень похожа на плавни, от которых он начал путь много дней назад. Он даже нашел устью, в глубь этого речного лабиринта. Берег снова повернул на юг. Выяснилось, что последние несколько дней Пильвин огибал огромный полуостров. Продолжая путь, еще через день он увидел впереди скалы. Стало ясно, что новых деревень впереди еще долго не передвидится. Нужно было сделать привал и выспаться». Разглядывая свои карты, он заметил, что полуостров зарисовался больше, чем наполовину. Стало интересно, а что там в самой середине? Он решил разведать местные плавни полностью, когда его ещё сюда занесёт. К тому же там, подальше от берега, можно было соорудить убежище-стоянку, подобно той, что осталось в плавнях на северо-востоке. Спать там будет куда безопасней. И вообще тогда он с полным правом смог бы присвоить местности своё имя – полуостров Пильвина. Он вернулся к Устью и еще сутки блуждал по многочисленным протокам, пока очередная речка не вывела его к солнечным лугам. И именно здесь, в самом сердце полуострова, таилась она – долгожданная деревня. Находка оказалась гибельной. Все произошло совсем неромантично и до слез бессмысленно. После семи десятков дней одиночества, когда лишь редкие сообщения Дима напоминали существовании человечества, он как-то забыл, что не все люди на поверку оказываются настоящими людьми. Когда пёстрая, но однообразная зелень грибных лесов сменилась роскошными лугами, на которых паслись целые табуны лошадей, Пильвин повеселел. Увидев очертания деревенских крыш на фоне лазурного неба, от счастья, охватившего его возбуждение, он едва не запел во весь голос. Он не сразу заметил их. Чуть правее деревушки возвышался заросший высокой травой бугоры на котором стояли трое бойцов в железных доспехах. Они о чём-то переговаривались, иногда громко восклицали и смеялись. Пильвин причалил к берегу, по привычке сразу подобрав лодку, и направился к деревне. В этот момент он и услышал голоса. «Люди!» Ему сначала даже в голову не пришло, что это может быть опасно. Какой-то туман замутил разум. Приближающийся конец долгого тяжелого путешествия и еще одна такая долгожданная деревня. Так давно не слышанная человеческая речь, смех, замечательный солнечный день. Он с улыбкой начал сбираться по склону и не сразу понял, что происходит. А когда понял, то окаменел. Они охотились на жителей. Даже не охотились, расстреливали, как в тире. Каждый удачный выстрел сопровождался шуточками и громкими криками о промахе, хохотом и грубыми подколками. Сейчас в качестве мишени они выбрали фермера, копавшегося на дальнем огородике. Расстояние до него с холма было приличным, блоков 50, что делало попадание непростым и особенно разжигало азарт этих человекообразных. Одна или две стрелы уже нашли свою цель. Пельмин с ещё большим ужасом разглядел, что над фермером виднеется какой-то ник. «Деревня была пробуждённой!» Он вышел из-за но еще на секунду замешкался. Что делать? У него всегда была наготове бутылка взрывного зелья лечения, и первый порыв был броситься к жителю и исцелить. Уже на бегом понял, что вряд ли успеет. Незащищенный доспехами жертвы достаточно было еще пары удачных выстрелов. Нужно было срочно остановить это жуткое действо Он остановился, развернулся, закричал, замахав руками. «Не стрелять! Стойте!» «О, что за крендели?» Стоящие на бугре взяли паузу, с интересом разглядывая столь внезапно появившегося одинокого незнакомца. Пильвин начал подниматься на холм, понимая, что если завяжется драка, то против троих шансов у него не будет. Есть ещё возможность попытаться убежать, прыгнуть в лодку и рвануть в лабиринт. Но нужно было немедленно прекратить эту мерзкую бойню. «Вы что творите-то?» «А какие-то проблемы?» Произнес один, со странным ником и ЧВВ. «Наша деревня. Мы нашли, мы оживили. Тебе-то что?» «Они же разумные!» «Если он разумный, то чего тупит?» Засмеялся второй из незнакомцев. Тоже с ником на латинице. То ли палач, то ли палаш. И почти навскидку выпустил еще одну стрелу. Выстрел оказался точным. Фермер отбросил метра на два. Но он, покорной судьбе, продолжал бродить по своему огородику. Пильвина аж передернуло, словно стрела досталась ему самому. «А не мобы!» Продолжил ИЧВВ. «Это не разум. Это убогие компьютерные проги. Но они же мыслят!» Ну и что? У меня в Тау есть пара десятков отборных, прокачанных. Их оберегаю и ценю. А здесь они мне на хрен не нужны. Кто-нибудь найдет эту деревню, получит преимущество. А если это будут какие нибудь отвязный бандюки без башки, оно надо. Но нельзя же убивать разумных существ только потому, что они лично для тебя бесполезны. Почему это? Можно, легко. Это даже прикольно. Попробуй. И чего вы натянул лук? Прицелился, взял чуть выше. Житель был убит. Пильвин, не помня себя, выхватил меч и бросился вперёд. «О, дядя, ты свёртый, что ли? Ну смотри, я сам начал!» Стрела остановила его в двух метрах от врага, отбросила к самому подножью бугра. Луки у гадов были неплохо зачарены. Пильвин выпил зелье регенерации и снова начал коробкаться вверх по склону. Ещё пара стрел, и он снова оказался в самом низу, едва не свалившись в воду. «Споткнулся, что ли?» Издевательски заржал палаш. «Смотри, дядька-то геройский!» Наконец подал голос третий из незнакомцев. «Флейм. Будь там Дим, он бы узнал его». «Эй, Пильвин, мы и так-то люди мирные. Ходим, приглашаем всех желающих к нам присоединиться. Ты как, может, уймёшься?» Пильвин в ту секунду был не способен здраво рассуждать. Его переполняла ненависть. Ярость застилала глаза чёрной пеленой. «Твари, твари!» Он снова и снова кидался наверх, но не мог даже приблизиться на расстояние удара. Луки раздели со страшной силой. Каждая стрела била, словно молотом. «Неадекват какой-то! мира с ним никак не разойтись! Делаем его!» Очередная стрела оказалась последней. Переполненный ненавистью и страданием, Пильви начнулся уже в Пригорье, там, где в последний раз спал на человеческой кровати много дней тому назад. Выслушав печальную историю, Дим развел руками. «Самое поганое, что вариантов-то у тебя было немного. Без шансов». «Да были шансы. Я не сумел. Черт, я просто не мог себя сдержать». «Как они спокойно, словно комара, прихлопнули его. Даже хуже. Просто так. Твари». «Ну, наверняка можно было договориться как-то. Выкупить, что ли. Нужно было держать себя в руках. Тогда оставался шанс уберечь остальных. А я...» Пильвин сокрушенно опустил голову. Через некоторое время Дим спросил... «Ну и что теперь мыслишь? Дня через три-четыре караван в Озерную. Мне нужно будет с ними. Дело важное появилось, но, боюсь, конфиденциальное». «Да нет, я пойду снова. Нужно замкнуть маршрут. Не так много до завершения оставалось. Да и посмотреть хочу. Все-таки, может, там кто-то выжил, в деревне». «Снова один?» «В этот раз буду осторожней. Запасных вариантов больше не осталось». Через 11 дней дим был уже в Озерной. Островушка дождалась, пока он отоспится, и они, прихватил с собой ещё и Танюшку и Джева, направились в Нижний мир. Дорога, как и было обещано, заняла трое суток. Шли они, применяя всевозможные ухищрения, чтобы скрыть свой путь и избежать непрошенных хвостов. Когда они наконец добрались до места, Димби спасительный F3 уже ни за что бы не смог сообразить, даже в какой стороне они находятся. Наконец, спустившись по длиннющей лестнице, расположенной в узком колодце, они оказались в шикарном, не без вкуса оформленном помещении. Несмотря на стекло, кварц, каменный кирпич и даже живую зелень вокруг, Дим понял, что они находятся в одной из адских крепостей. Багровый кирпич всё-таки проглядывал тут и там. Джефф и Танюшка сразу куда-то ушли. Дим остался со старушкой вдвоём. «Я правильно понимаю, что это и есть таинственный легендарный зловещие фритовые фермы?» «Они самые, правильно ты понимаешь, драгоценный братец». «Слушай, никогда не мог понять, в чём фишка. Ведь, по идее, любой дурак, построив где угодно порталы, проникнув в Незер, сможет отыскать спаунеры фритов и сделать себе такую ферму. Помнится, даже я, едва очнувшись от беспамятства, уже полез в ад. Нашёл крепость меньше, чем за декаду и сконструировал себе нечто вполне работоспособное». Такую ферму любой дурак не сделает. Но теоретически ты прав. Только ты забываешь, во-первых, про рейдеров. Как только ты начнёшь добывать и реализовывать стержни в промышленных масштабах, за тобой неизбежно начнут следить десятки или даже сотни алчных беспринципных глазёнок. И уверяю тебя, раньше или позже результат будет одним и тем же. Даже Рычаг не смог играться в прятки со смертью бесконечно. Да и вообще, чтобы решиться на такие вложения, зная, что результат невозможно будет надёжно защитить, ни приватом, ни войском, нужно быть абсолютно упёртым и самоуверенным типом. А во-вторых? А во-вторых, в разумно допустимом радиусе вокруг обитаемых участков нейзера под кланами попросту нет ни одной крепости с рабочим спаунером эфритов. Как так? «А вот так. Загадочно. Полагаю, что рычаг в своё время приложил к этому немало усилий. Года два-три он промышлял на стержнях и, скорее всего, попутно потихоньку подчищал ад, обеспечивая себе почти полную монополию. Джефф наверняка точно знает, как всё происходило, но молчит хитрюга, только ухмыляется в пшеничные усы». Дим некоторое время обдумывал услышанное. «Занятно. Но фирма работает уже чёрт знает сколько времени. Очевидно, они достаточно защищены. Чего ты забеспокоилась?» «Слухи нехорошие. Причувствия. Что ты можешь сказать о Гомере?» «Гомера? Вот даже так...» «Сложный товарищ. С моей точки зрения, редкостный гад. Я таких не люблю. Но многие его обожают. Мне представляется, что он далеко не дурак и при этом совершенно эгоистичный тип. Причем свой эгоизм даже не особо скрывает. У него это принципиально. Жизнь, говорит, такова, что или ты съешь, или тебя съедят». Циник. Не лишён некоего шарма. Храбрый, щедрый. Может вроде бы бескорыстно кому-то помогать, иной раз даже с риском для себя. Но когда придёт нужный момент, всегда об этом напомнит. С ним вполне можно ладить, пока ваши интересы не пересекаются. Но уж если дело коснётся его притязаний, тут он любому глотку перегрызёт. Собственно, с вероятностью 99% это именно его стараниями всех наспнули и стал. А что он? «За последние полгода он несколько раз подкатывал ко мне с разных сторон на предмет продажи секретов телеварения. И некую концессию предлагал, и людей посылал Потом такая история. Помнишь, рычага грохнули? грибники до сих пор не оставляют попыток выследить караван из ферм. Джефф регулярно замечает лазутчиков. Мне даже пришлось ещё один портал в ад поставить. Секретный. Ну, сам видел. Через тот, что рычаг делал, давно не хожу. Буюсь с засады». И вот недавно у меня инфа появилась, что у Гомера с Грибниками какие-то тёмные связи. А тут ещё новость подкинули, что он вроде как войско готовит. Вот что-то я и запереживала, на всякий случай. «Хм, знаешь, про войско Гомера похоже на правду». Корвин намекал, что Гомер в Приморье с заянаёмниками обращался. А на днях Пильвин рассказывал, что напоролся на новых и стал Бродит по диким землям, рейдеров под своё крыло собирает. «Но ты всерьёз считаешь, что ему войско нужно, чтобы отбить эти фермы?» «Пактов нет, только ощущения. Но лучше быть готовыми ко всему». К идее того, что Гомер может организовать целый завоевательный поход, Дим отнёсся скептически. Да, его странные действия вызывают вопросы, но... Как-то уж слишком фантастически это звучит. Война здесь? Впрочем, в данном случае его мнение ничего особо не решало. «То есть ты хочешь, чтобы я высказал свои соображения о том, как защитить фермы от возможного военного вторжения?» «Таких задачек мне решать ещё не приходилось. Слушай, а у меня одна мысль мелькнула. Ты же с Доком хорошо знакома? Он тебе про забедрок ничего не рассказывал?» «Нет, это ещё что за штука?» Дим некоторое время посомневался, но потом решил, что от ушки такой ценный секрет он скрывать не вправе. Тем более, что она человек совершенно надёжный. «Знаешь же, что в Незере сверху слой бедрока?» но «Так вот, за ним вовсе не верхний мир, как можно предположить, а продолжение ада». Пустое и плоское. Док изобрёл способ как туда проникнуть. Ну, сама понимаешь, а это величайший секрет. Даже не знаю, чего доку стоило за просто так с нами поделиться. Полагаю, что до этого ещё долго никто не додумкает. За бедроком спокойно можно проложить железку или просто на коньяках скакать и не опасаться рейдеров. И к чему это? Можно построить новую ферму, где-нибудь совсем далеко. Оттуда с грузом можно будет добираться по за бедроку, в относительной безопасности прямо до дома. А эти фермы разобрать и дело с концом. Островушка подумала и сказала, пойдем, сам глянешь. Глава 22. Хочешь мира? Готовься. План защиты. Когда Дим увидел, что и себе представляет творение рычага, он тихо прифигел. Сама по себе эта адская крепость была просто уникальной. Судя по всему, здесь при генерации произошло объединение сразу нескольких крепостей, которые образовывали теперь небывалый гигантский лабиринт, но это были лишь цветочки. В этой мега крепости оказалось сразу четыре спаунера эйфритов, и вокруг каждого из них сейчас было наворочено такое, что оставалось только поражаться. Какие-то невообразимые механизмы из десятков, если не сотен поршней, которые автоматически собирали огненных тварей в ловушки и при необходимости придушивали там. Ловушки имели два режима – ручной для набивания опыта и полностью автоматический для заготовки стержней. Собранные стержни посредством воронок и непрерывно снующих туда-сюда грузовых вагонеток передавали со всех ловушек в специальный склад. Это была настоящая фабрика. Мало того, коридоры крепости были ярко освещены, выложены камнем и кварцем, облагорожены цветами, зеленью, картинами. Похоже ощущение Дим испытывал лишь когда в первый раз увидел замок Сивальдо. Он понял, что имело в виду островушка, когда говорила, что «такое!» построить по силу далеко не каждому. Его предложение разобрать фермы выглядело, ну скажем, мягко, необдуманным. «Японский бог», – пришибленно произнес Дим. «Был не прав признаю». «Я не представлял. Здесь только железо на поршне воронки, рельсы вагонетки ушло не меньше сотни стаков. И остальное... Труд невероятный!» это -то же!» Ухмыльнулась Островушка. «Мне тут девочки сверху подсказывают, что твоя идея с переносом фермы не решает проблему безопасности. Ведь главная уязвимая точка, портал в обычном Незере, всё равно останется. Значит, будет вероятно, что его обнаружат и смогут проследить, ловушку устроить. Так что стоит ли...» «Понял, понял, сдаюсь!» «Будем думать что-нибудь. Первое, что приходит в голову – лава и обсидиан. но слушай, какая она здоровая. Если мы хотим всё здесь защитить, обсидиана понадобятся горы. Тысячи блоков. Десятки тысяч. Горы!» «Девочкам сверху, кстати, пламенный привет». Осмотрев фермы, Дим понял, что изначальная его идея – спрятать всю адскую крепость в обсидианную коробку – утопична, да и не особо эффективна. Крепость была слишком огромна, как потом всё это охранять? Кроме того, для такой затеи понадобилось бы не тысячи блоков обсидиана, а тысячи стаков. Даже по бандитским ценам какого-нибудь хренлика это обошлось бы чересчур дорого. Не говоря уж о том, что вовсе не факт, что такая пропасть обсидиана вообще у кого-нибудь была в наличии. Конечно, можно было затеять строительство с прицелом на годы вперёд, но если опасность вторжения реально существовала, то что-то нужно было предпринимать незамедлительно. Как выяснилось, сейчас ферма защищала лишь огромное кольцо лавовых озер, или даже морей. Большая часть из них была естественного происхождения, некоторые же, как подозревал Дим, были когда-то вырыты трудолюбивыми руками рычага и его компании Лавовые пространства были достаточно широкими, чтобы нельзя было разглядеть противоположного берега и случайно оказавшемуся поблизости путнику, бредущему по аду. Просто в голову бы не пришло начать строить мост через бескрайние колокочущие просторы. Зачем? Сейчас проникнуть до фермы можно было только сквозь сплошной Назрит вверху, под самым бедроком, где, собственно, и пролегала Островушкина тропа. Но какая-то дорога ведь должна была оставаться. На фермы теоретически был ещё один путь – через порталы из верхнего мира. Но и тут всё сошлось просто идеально. По словам островушки над фермами в обычном мире плескались воды безвестного далёкого моря-океана – Вероятность того, что кто-нибудь забредёт за десятки тысяч блоков от обитаемых земель, точно в нужном месте опустится на дно океана и задумает там ставить портал в Незер, была совершенно призрачной. Получается, что самое эффективное средство защиты, какое можно было придумать, секретность местоположения, уже было реализовано в полномерии. Поначалу Дим был немало озадачен, а что, собственно, он ещё может добавить? Постепенно, однако, концепция защиты обрисовалась. У гипотетического противника, по идее, не должно быть цели разрушить фермы. Ему наоборот, крайне желательно будет всё сохранить. То есть враг будет пытаться проникнуть туда и захватить. Или же как минимум взять под контроль пути доставки огненных стержней к обитаемым землям. В этом направлении нужно было думать. Дим расхаживал по отведённой ему комнатке, совершая в миллионный раз короткий путь от книжных полок до диванчика и обратно. Так лучше думалось». Откуда-то издалека сквозь стены доносилась металлическая ухня эфритов. Но сейчас оно Дима не волновало, он мыслил. Всё-таки самое слабое звено – дорога. Её можно обнаружить случайно, за идущими по ней можно проследить, по ней можно провести отряд. Как ни крути, тайный путь по Забедроку был бы идеальным решением, если бы только туда можно было попадать сразу из обычного мира. Тем не менее, обратный путь нужно будет сделать именно там, и прямо оттуда, фью, в озёрную. Хорошо, дальше. Путь на ферму всё равно будет лежать через обычный Незер. Но и в этом случае есть смысл. От портала подозёрной двигам не напрямую к фермам, а к подходящей точке выхода за бедрок. А чтобы не профукать доков секрет, каждый раз уничтожать за собой конструкцию. Значит, либо брать сопровождающего, который уберёт вагонетку, либо взрывать её автоматически за собой. Это вполне реализуемо. ТНТ таймер. Кстати, доку надо будет намекнуть. Так, дальше по прямой до места. Железную дорогу проложим, но оттуда обратно под бедрок не попасть только в верхний мир. Значит, всё-таки нужен портал в обычном мире, связанный с фермами. Где-нибудь под морем, под землёй, под лавой. Точно. Ставим маленький привод где-нибудь в самой глубине, в обсидиановой коробке, чтобы звук портала не выдавал. Поверх заливаем лавой и готово. В жизни никто не догадается. И того. Из озёрной прыгаем в Незер. Потом с секрета пробираемся до выхода за бедрог Вылезаем туда. Разрушаем за собой вагонетку. По железке катимся до места. Оттуда, в обычный мир. В секретную комнатушку под морем. Сразу обратно в портал и... Вуаля! Мы на фермах. Кажется, в данных условиях это наиболее надёжный вариант. Слишком заморочено, но... Теперь непосредственно крепость. Конечно, лучшая защита – стена обсидиана. В два слоя. И лавовый водопад поверх. Нет. Лаву между слоями обсидиана... Чтобы пробиться, им нужно будет непрерывно жрать зелье огнестойкости, оно в наших руках, моя прелесть. Хотя какое-то количество, конечно, гуляет по рукам. С казачушки, чтобы ограничила продажи? Подумаем. И вот они всё-таки проламывают стену. Один блок. Пока не долбят второй блок, мы их бьём, пуляемся. Стрелы, кстати, пролетая сквозь лаву, будут загораться, урон повысится. В конце концов, просто затыкаем дыру. То есть задача вовремя услышать, как кто-то ломится. «Хм, а тут проблемка». Обсидиан не пропускает звук, не услышим. Значит, нужно оставить слуховые окошки, и главное, постоянную охрана с отбрасывающим оружием и запасом обсидиана. Отлично. Чёрт, а если их будет много, они начнут ломать стену в 10 метрах сразу? В 50 Постоянно держать там такую армию? Так, стоп, всё ещё хуже. Поскольку одну большую коробку сделать не выйдет, придётся облицовывать обсидианам не всю крепость, а лишь непосредственно зоной вокруг спаунеров. То есть будет четыре отдельных бункера, и в каждом должна быть своя охрана. Капец. В идеале, наверху четыре отдельных привата. Расстояние между спаунерами до 300 блоков. В верхнем мире это две с лишним тысячи. Кстати, да, в этих портальных приватах ещё поставить бы кроватки для возрождения. Если уж пойдёт бойня, точно окажутся не лишними. Можно будет после гибели акклематься и быстренько, насколько это возможно, вернуться. Мда, две штуки алмов на приваты, 1000 на обсидиан. Охрана. Ушко разорится. Или сломать пару спаунеров. А если враги всё-таки вычистят примерное место наверху и поставят там свои порталы? Тогда они попадут в крепость, и тут ничего не поделаешь. Возможно, даже напрямую в наши бункеры. А оно нам надо? Засада. Придётся каждую рамку какой-нибудь ловушкой оборудовать. Точно. Заодно и по крепости там всем готовые порталы с ловушками понаставить. Тогда если они наверху построят рамку, сервер подберёт им в Нейзере какой-нибудь из уже готовых. И добро пожаловать в наше лавовые объятия. Постепенно план оформился и начал обрастать конкретными деталями. Где точно устанавливать порталы? Какие делать ловушки? Где размещать механизмы? примерно объём материалов. После совещания со островушкой, одним из паунеров решили всё-таки пожертвовать. но ну, не сейчас, а если. Отдельно пришлось решать проблему подкопов. Снизу и сверху. Идеального решения Дим найти не смог, но кое-какие задумки появились. «Лава рулит». Дополнительно он прикинул наиболее вероятные пути наступления решил смонтировать там устройства сторожа, которые, если что, автоматически дадут залп из сигнальных ракет. Самым сложным оказался вопрос с рабочими руками и на перспективы с гарнизоном. Ифритовые фермы были одним из самых потаённых мест Дельты. Об их местонахождении знало буквально несколько человек. И привести туда толпу строителей, а потом ещё большое войско, означало разом потерять главный козырь – секретность. Островушка готова была открыть секрет своим из Пригория, но это от силы десяток человек. Дорога над Адом Работа Дима увлекла. Как всегда бывало, ничем подобным никогда раньше не занимался. Вновь была не только разработка фортификационного проекта, но и его реализация. Масштабы просто феноменальные. Он начал с прокладки железной дороги по забедроку, и уже только прикинув её длину, был просто потрясён. 5000 тысяч рельсовых модулей. Это почти 30 стаков железа. Даже в лучшие времена гильдии каменщиков у них на складах не скапливалось столько. И это только железо. А ведь нужны были ещё энергорельсы, красные факелы, то есть золото, красный камень. Причём нужно было добыть, купить, выменять, доставить это всё по возможности, не привлекая внимания. С рельсами оказалось не всё так плохо. «Спасибо, доку». подсказал что прежде чем заморачиваться насчёт железа, можно сначала сразу поискать рельсы. Удивительно, но он оказался абсолютно прав. Вроде бы очевидно, что материалы должны быть дешевле готового изделия. Но выяснилось, что ничего подобного. Не в этом случае. Диму удалось прикупить почти половину необходимого количества рельс по совершенно бросовым ценам. Ребята самсуна наковыряли их где-то в диких шахтах в Тусе. Док вообще сильно помог с этой дорогой, и место удобное нашёл для выхода за бедрог и со строительством пособил. Сначала Дим думал, что придётся в целях секретности всё делать в одиночку. а Островушка в это время была озабочена добыванием несусветного количества обсидиана, а посвящать ещё кого-то в тайну выхода в верхнюю часть Незера не хотелось. И тут, откуда не возьмись, в озёрный объявился Док. Где он пропадал столько времени, так и осталось тайной. Дим не считал уместным интересоваться. Первая реакция Дока на планы Дима была предсказуемой. «Да, чего и следовало ожидать. Пошло-поехало. Прощай, секрет, прощай, покой!» – проворчал он уныло. Дим принялся клятвенно заверять его, что дорога этой, кроме него и остружки, никто пользоваться не будет, на что док лишь молча скептически покачал головой. Несмотря на это, уже через несколько дней он вызвал Дима к озёрному порталу в Незер и повёл тайными адскими тропами – Место для выхода наверху он нашёл просто идеальное. Замысловатое загуголено в неровной крыше Незера позволяло установить рельсы с вагонеткой в нише между блоками бедрока. Причём нижний блок напрочь скрывал конструкцию от посторонних глаз. Не зная, что искать, можно было пройти рядом и ничего не заметить. К тому же и идти сюда от портала было относительно недалеко. Дорога получилась на славу, если только восторженный тон применительный к такой местности». Сказать по правде, бесконечная мрачная черно серая равнина под багровым небосводом навивала на Дима просто вселенского уныния и, и даже ужас. Вот так отойдёшь от железки на полсотни блоков в сторону и каюк. Хорошо, что из заветной буковки F3. А если бы тогда по дороге стал Мы не нашли очередной факел и потерялись бы среди этого красно-серого безмолвия. Ведь занятно, если есть тарелка, тут даже с голоду не умереть, только от тоски. На удивление, за бедроком росло множество грибов, их островки – единственное, что хоть как-то украшало эти загадочные бескрайние пустоши. За многочисленными делами изначальная цель затеи – уменьшить опасность захвата ферм вражьими силами – как-то размылась. И с самого-то начала вся эта суета с защитой адской крепости не показалась Диму по-настоящему серьёзной. Ну да, мелькнул сушок о том, что Гомер якобы собирает какое-то войско. И всё? В самом деле, ну что за бред? Конечно, мелькали воспоминания о давней попытке захвата озёрной рейдерами, но всё же... Теперь, когда голова была забита сотнями мелких хозяйственных конструкторских строительных проблем, Дима вовсе забыл думать о Гомерри и разных расплывчатых опасениях островушки. Всё превращалось в какую-то игру, что ли. Однако в один прекрасный день, а может ночь, он совсем потерял счёт времени, последние дни, не вылезая из ада, неожиданно напомнила о себе Эрна. После бегства из Тао, Дим некоторое время пытался обвиниваться с ним весточками, но постепенно всё как-то заглохло. Сообщения приходили какие-то бесцветные, малосодержательные, становилось всё короче. Вроде бы она снова возобновила выпуск своей газеты, обитала по-прежнему в своём шикарном горном офисе, где понимал, что что-то идёт неправильно, но не навязываться же, не выпытывать. К тому же, что он мог сделать? Да и вообще лишний раз вспоминать о Тао не очень-то хотелось. «Эльфи, Дим, привет. Что-то странное происходит». «Только что позвонила Эрна, просила передать тебе, что Гомер собрал вооружённую толпу народа. И куда то их повёл? Их много. Ушла чуть ли не половина Тау. Вся молодёжь. Сказала, что это важно». Дима задачился. Гомер замутил какую-то каверцу. Но при тут он? И что за конспирация? Эрна что, не могла сама ему написать? «Дима, Эльфи...» «Привет. Что-то непонятно. И что я должен сделать? Она больше ничего не уточняла? И чего сама не написала?» «Эльфи...» «Я не знаю. Сказала, что это очень важно, и чтобы я обязательно передала тебе. Мне показалось, что она не очень в себе была. Дим, Эльфи. Ладно, спасибо, я с ней сейчас свяжусь. У тебя как дела? Эльфи. А, всё отлично». Достроила, наконец, свой новый домик в Озерной. А вчера поехали с Китсуны в гавань по магазинам. Теперь гуляем. Какие здесь дома встречаются, просто упомрачительные. Ходим, как по музею. А вечером тот имбирь проездом. Собрались к ней на концерт сходить. Такой шанс упускать нельзя. Так что шоппинг наш на неделю затягивается. Дима Эльфи, на имбирь попасть, это здорово. Давно мечтаю. Ну, удачи, рад был поболтать». Имбирь. Девушка, жившая где-то на северо-восточной окраине Приморья, аж за ущельной деревней, славила своим волшебным голосом. Изредка она наведывалась в приморские столицы, в гавань или метрополию, и давала концерты. ди много слышал о ней, но послушать не доводилось. Имбирь жила у себя в глухомане затворницей, и в столице выбиралась нечасто и нерегулярно, так что поймать её действительно было большой удачей. Имбирь, певунья чудная. Везунчики. «Так, ну что же там с Эрной?» «Дим, Эрни. Эрни, привет. Давненько не созванивались. Что-то Эйфи меня сбаламутила с утра. Что там у вас случилось?» «Безответно. Это было очень странно, учитывая, что Эрна только что сама звонила. Может быть, она спать легла? Эльфи говорила что-то про не в себе. Пьяная?» «Да ну уж, только не она. Странно. попробуй попозже. Так, всё-таки ушки нужно свистнуть». «Дим, островушки. Ушка, хаюшки, ты скоро вернёшься». «Мне сейчас сообщили, будто бы Гомер поднял пару с этим бойцов и куда-то ушёл из Тау. Не знаю, что бы это значило». «Островушка». «Да, я уже знаю». Гомер вышел с белой стороны трое суток назад. А на прошлой неделе русалка от Горна передавала весточку, что и гремники куда-то резко исчезли. «Я реально беспокоюсь. На всякий случай Воззёрная в Пригорье перепроверила настройки всех приватов. ТНТ, огня, защиту, всё такое. Мы совещались с верхними ребятами. Нас могут задевать два варианта. Если он идёт к Пригорью или к фермам». Если он объявится на Дальнем берегу, это не так страшно. Допустим, пьяное поле разорит, захватит, при горе осадит. В крайнем случае, поставим портал, как тогда обсуждали. Денег там должно хватить. Но фермы... Мы с ни черта не успели толком закончить. И с людьми, даже не знаю. Ну, потянем туда десяток-другой наших. Но если у Гомера пара сотен, до да плюс сотня грибников, да ещё какая шушера. Это катастрофа. Останемся без сферы минимума на полгода, пока новые где-нибудь у чёрта на куличках не оборудуем. Да и потом долго будем сидеть в минусах, из-за дальности перевозок и жутких вложений. С другой стороны, у всей этой истории может быть банальнейшее объяснение. А вдруг Гомер просто новый клан решил основать? Алмов у него пароход». «Слушай, неудобно писать такими простынями. Я привезу псидиан через двое суток, и обоговорим подробнее. По дороге свяжусь с нашими, с кем возможно. Ты тоже на всякий случай наладь связь с кем-то из своих знакомых. Пока не навязчиво провентилируй вопрос насчёт оказания помощи, если что». «Дима, островушки». «Окей, жду. Пока закончу минирование дальней фермы, и пару ловушек ещё успею». ТЕЛЕГРАММЫ Если Гомер шёл на фермы, дело было плохо. Дим прикинул, поверх от Ау фермы ферм тысяч блоков, это 10-20 дней. Если точно представлять, куда идти и хорошо знать дорогу. С одной ночёвкой. Но по Незеру это всего 4 тысячи блоков. И даже с учётом адских лабиринтов можно добраться дней за 5. Три сотни мечей. Не кисло. Она сейчас на фермах четверо. Если Гомер действительно идёт сюда, то завтра-послезавтра ферма окажется в его руках. Кто-нибудь другой решил бы, что уже всё потеряно, и любые действия бессмысленны. Но Дим полагал, что пока остаются шансы, нужно продолжать действовать по плану. «Дим, Доку. Прив, не очень удобно снова обращаться, но... Форс-мажор. Необходимо рассчитать и установить в Незере с десяток порталов ловушек, чтобы сверху никто не мог незаметно попасть на фермы. Я хотел сам заняться, но уже катастрофически не успевая. Новости тут пугающие. Вопрос очень срочный. Поможешь? Док. Смогу через три дня». При худшем раскладе через три дня всё уже будет кончено. Но надежда умирает последней. «Дим, Доку. Добро, жду. Дим, Лазеру. Привет, бродяга. Дело такое, в ближайшее время, вероятно, нападение Гомера на Ушкиной фритовой фермы. Мы не успеваем закончить защиту. Кроме того, возможно, нужны будут бойцы. Много. Остарушка пока до конца не определилась точно, звать ли народ, но... Вот, закидываю предварительную удочку. Ты как? Лазер» о какие люди? Давненько. Я смогу быть в озерной хоть завтра, но если нужны люди... Сколько, много? Дим Лазеру. По некоторым слухам у Гомера до трех сотен штыков. Лазеру. Э, такое может быть? Это ж полприморья поднять придется. Дим Лазеру. Тут и оно. Причем кто попал, не подойдет. Нужны только надежные люди, сам понимаешь. Лазеру. «Подумаю. К сожалению, пока не настолько здесь обжился. Но человек в 8-10 пробью. Понимаю, это не то, что хотелось бы, но... А когда можно ожидать точного решения о островушки?» «Дим Лазеру. Через три дня соберём совет. Дам знать, что решим. Конец связи». «Дим Рубасу. Привет, мастер. Ты как насчёт срочной и тяжёлой работы на благо общества?» «Рубас. Экселент. Наша вам с кисточкой. Ты в не унимаешься. Всё чудно общество справедливости строишь. Что за работа?» Дим Рубасу. «Пытаюсь выстроить защиту и фритовых ферм от вероятного силового захвата. Возможно, понадобится помощь, пробивая предварительные варианты». Рубас. «Уж не о легендарных или островушкиных фермах идёт речь? Неужели она согласно пустить туда посторонних?» Дим Рубасу. «Прибегает. Что останется делать, когда на ферму заявится пара сотенбадюганов? Тут не до импедросов И потом я посторонним не звоню. Строго своим. Рассчитываю на понимание язык за зубами». Рубас. «Чертовски соблазнительно. Столько байк об этом чуде-технике. Глянуть бы своими глазами. На меня можешь рассчитывать. Ты с кем-нибудь из наших ещё связывался?» «Дим Рубасу». «Ты первый. Собираюсь ещё ковалью свистнуть. Вороту. Жаль, шмеля нет». «В общем, так. Окончательное решение стружка прими через три дня. Как что, звякну. До связи». «Дим орланду. «Привет, сосед. Ситуация такая. Вероятен захват Гомером и фритовых ферм Островушки. Мы сейчас пытаемся выстроить защиту. Нужны рабочие руки. Но если дело всё-таки дойдёт до столкновения, понадобится и войны. Люди нужны только надёжные, не за деньги». «Орландо». «Привет. Ты знаешь, что Гомер увёл куда-то всех своих серых братков?» «Дим, Орландо». «Об этом и речь. Есть опасения, что они к нам направляются». «Орландо». «Теоретически я готов. Есть ещё кое-кто. Но как выбраться из Тау?» У нас тут типа подполье. И идти всем разом через портал, и всё равно, что положить гамару на стол наш полный список. Конспирация, блин. Насколько понимаю, времени в обрез. Дима Орландо. Точной инфы нет. Может быть, это вообще ложная тревога. Через три дня будет окончательное решение островушки. И если что, поищите варианты. Орландо. Будем думать. И жду звонка. Дима Орландо. Да, и ещё. Не могу связаться с Эрной. Не в курсе, что у неё там. Всё нормально. Орландо. Что ж тут у нас может быть нормально? Но насколько я знаю, у неё всё не так плохо. Вроде бы и даже снова разрешили публиковаться. Дима Игорю. Здорово, дружище. Будь ты сильно удивишься, но есть у меня к тебе дело важное. Какие у тебя планы на ближайшие пару декад? Игорь. Здоров, а ты кто? Дима Игорю. Ты серого сталкера, помнишь? Игорь. Ну, и? Дима Игорю. «Помнишь, вы с Серым и Кубком у тебя на фермочке зависали?» «Серый ещё анекдот рассказывал про скелеты из зомбака. А ты Серыма тогда одну книжицу подогнал». «Игорь, были времена. А ты откуда знаешь?» «Серый рассказывал». «Дим, Игорю». «Я бывший Серый». «Игорь, ну на да. «Гонишь?» «Дим, Игорю». «Без шуток. Долгая история. Встретимся как-нибудь снова втроём. Расскажу». «Игорь, нет больше. С полгода уже как в лаве сгорел в аду». Дима Игорю. «Вот гадство. Обидно. Душевный парень был. Как будто бы то ни было, нужна помощь. Дело примерно такое. Есть одно секретное местечко в аду, и на него, возможно, готовится рейдерское нападение. Нужны будут воины света. Пока это всё не точно, я просто заранее варианта просчитываю. Ну ты как?» «Игорь. Нужно это дело обмозговать. Рейдеры, говоришь? Есть у меня к ним счёты, конечно. А какую книжку, я говоришь, тебе подарил?» «Дима Игорю. Ха, чары несъёмности». «Веришь, до сих пор в моём бывшем привате в сундучке лежит». «Я понимаю, странно оно всё. Ты же Корвина знаешь? Он, если что, подтвердить может». «Игорь». «Да. А что за местечко отстаивать надо? Какая банда наезжает?» «Дим Игорю». «Только, Игорь, дело секретное. Надеюсь, годы тебя не сильно изменили». «Игорь». «Серый. Если ты серый, то не разводи бодягу». «Дим Игорю». «Знаю старину Игоря. В общем, так». По слухам, куда-то двинулись 200 мечей из новых белых. Одновременно исчезли грибники. До этого ещё видели, как люди Гомера ходили по диким землям. Собирали у всех, кого не попадя. Куда направляется вся эта кодла, точно неизвестно. Но мы полагаем, что могут и к нам. На Островушкиной фермы в аду. Игорь. Хрена. Такого ещё не припомню. Белые на Островушку пошли. Да ещё в союзе с рейдерами. Странно. Белые вроде адекватными ребятами слыли. И у тебя весёлое предложение героически сдохнуть? Дима Игорю. Ага. Игорь. Вот, веря почему-то, что ты серый. Если бы не это, то хрен знает. Мутные разборки какие-то. Островушка белые. Скажи, это наша война? Дима Игорю. У белых сейчас рулит один крутой, но не хороший тип. Гомер. Гомер. Многие от него даже в восторге, но он из тех, что ходит по головам. Он меньше, чем за полгода умудрился подмять под себя белую страну и часть рейдеров. Теперь, возможно, пытается хапнуть и фермы, чтобы полностью контролировать зелеварение на дельте. Куда он пойдет дальше? Знаешь, устремления разнообразных фюреров никогда не заканчивались ничем хорошим. Игорь. Ясно. Значит, то еще развлекалово намечается. Заманчиво. Я могу собрать человек 15 боевых мужиков, но вот поручиться при этом за секретность не возьмусь. Кто-нибудь потом переберёт гуще и раззвонит Дима Игорю. Если дело реально дойдёт до войны, то потом о секретности можно будет не париться. О чём говорить, если три сотни бандюганов будут знать, где те фермы? Игорь. Ну добро, передру с нашими. Неа три-четыре есть у меня? Дима Игорю. Да, как раз и мы определимся. Есть и смысл во всей затее. Звякну-ка проясниться. Рад был снова поболтать. Дим связался ещё с Ковалем и Воротом, с Олимпом, Толкованом и даже со Снежей. Снежу он знал только по побегу и стал но решил положиться на свою интуицию. Она казалась стоящим товарищем. На всю эту переписку ушли чуть ли не сутки. Надо же, ни один не отказался. У хороших людей друзья соответствующие. Дим чувствовал себя молодцом, тем не менее на душе у него было пасмурно, напрягала неопределенность, а еще защитников в лучшем случае набиралось человек 100 Это было бы круто, но все равно недостаточно. А если еще не все смогут, не успеют, мало ли. Оставалось единственное средство от мрачных мыслей – работа. Работа была не в проворот. Глава двадцать третья ДОРЖЕНИЕ Карты открыты Бамблби, привет, я вернулся, это не более чем констатация факта, ну тем не менее Что за, делать кому-то нечего, ник бредовый, какой еще ВТЕФ? Бамблби, мастер Дим, не тупи «Да блин, никакого ВТФа я точно не... Бамблби!» Шмель? Или шутит кто-то? Он некоторое время пытался осмыслить ситуацию. Возвращение Шмеля под новым ником казалось чем-то фантастическим. Легче было допустить чьи-то поддоинсинуации. Но всё же он решил подыграть. «Дим, Бамблби, намекаешь на Шмеля? А как мне удостовериться, что ты – это ты?» «Бамблби». «Согласен, это вопрос. Помнишь, мы с тобой склады гильдии рыли наткнулись на слизничанг? Ты ещё ругался, что я бестолку трачу время, а в итоге согласился, что иметь прямо на складе ещё и источник слизи совсем даже неплохо. Ты тогда ещё про Тацельвурма рассказывал». Дим некоторое время находился в ступоре. Это был Шмель. По всему выходило так. Но как это возможно? «Дим, Баблби, капец. Как-то я не очень адекватно реагирую. Ты как умудрился. Баблби». «О, я теперь, судя по всему, главный хранитель главной тайны. Я точно знаю, что бывает после третьей смерти». «Дим, Бамблби, не томи, мастер». «Бамблби, не поверишь, до чего всё незамысловато». Помираешь, повисаешь в пустоте и просто отвечаешь на вопрос – выйти из игры или начать заново. Надо полагать, что до сих пор подавляющее большинство выбирало выход. Правда, там тоже может быть не всё так просто. Непонятно, почему до сих пор в реале ничего ни от кого не слышно, но я выбрал вернуться, поэтому за тот вариант ничего сказать не могу. Дим Баблби. «Шмель, дружище, ну ты даёшь, мне казалось, что найти выход – это… это главное». Вдруг совершенно ясственно и он вспомнил зелёные буквы на чёрном фоне. Сервер, покинуть игру. Код 331720. Начать сначала. Код 331721. И свой выбор. Точнее, отсутствие выбора. Куда может выйти электронная матрица? Для моба выход из игры – это небытие. Хм, может быть и не было никаких уловок Кодера? Может я просто перезашёл? Да нет, пожалуй, всё не так просто. А потеря памяти, кей... Шмель, судя по всему, ничем подобным не маялся. Он с трудом отвлекся от своих мыслей. Бамблби. Ну да, но найти выход – одно, а выйти – несколько другое. Во-первых, у меня есть причины не особо стремиться в реал. Во-вторых, здесь остались незаконченные дела. В-третьих, когда способ выхода известен, воспользоваться им никогда не поздно. Дим Баблби. Логично. Твоя суровая рациональность всегда меня подкупала. Или нервировала, даже не знаю. Блин, да чего ж я рад? К тому же ты сейчас как нельзя кстати. «Ты где?» «Бамблби. Вот и закончена торжественная часть. Дело, в общем, такое. Не очень весёлое. Ты не спеши ни с кем делиться радостной вестью о моём возвращении. Веришь ли, я сейчас состою в героической стальной гвардии нашего великого вождя, и мы быстро маршем движемся куда-то далеко на северо-запад. Думаешь, куда?» «Дим Бамблби. Вот так номер. Думаю, на эфритовые фермы. Мы догадывались, в общем-то, и даже готовимся». Только не знаем, когда ожидать. Быть, что не успеем. А ты, значит, в логово врага решил. Бамблби. Я этого гада выведу на чистую воду. Жаль, к нему так просто не подберёшься. А ты, значит, сейчас в Островушкином лагере. Чёрт, неожиданно. Но как бы то ни было, смотри. Незером мы шли пару суток, может быть трое, трудно сказать. Наверх вышли в грибном биоме. Это не грибной лес, а специфические земли, заросшие исключительно гигантскими грибами. Занятное местечко, я раньше о таком не слышал». Оттуда пошли на север. Насколько я понимаю, Гомер не хочет случайно засветиться поблизости от фермы. И ведёт армию верху поскольку вероятность здесь тридцать кого-то близка к нулю. К тому же через порталы потом можно будет попасть прямо в яблочко. Откуда он знает, куда идти – загадка. Ведёт он лично сам, никому не доверяет. Поначалу и вообще не был уверен, куда мы направляемся. Тут такая секретность. Короче, есть основания думать, что острушки дня 4 Ну, может 5 не больше. Дима обдумывал услышанное. Мысли всё время сбивались. Найденный способ выхода – поразительное возвращение шмеля, к которому ужасно хотелось поверить. Остающаяся толика недоверия и столь весомое подтверждение того, что война реальна, слишком реальна. Можно ли полностью ему доверять? Ведь это шмель. А вдруг это какая-то хитроумная подстава? Ну как? Разве что с участием Кодера. Наконец он решился. Дим Баблби Мы такой вариант предусмотрели. Любой портал в непосредственной близости к первому приведёт в ловушку. Не советую тебе идти в первых рядах. Ты вообще что мыслишь-то? Зачем вязался? Бамблби Честно говоря, я не предполагал, что всё так обернётся. Вообще, когда сообразил, куда идём, то даже собирался активно поучаствовать. Мне необходимо отличиться, чтобы получить доступ к телу. Остарушка-то мне, в общем-то, никто. Я же не знал, что ты в её команде окажешься. Да и расчёт был на то, что она отдаст фермы добровольно. Гаммара же не меньше четырёх сотен. Да уж, ваше сопротивление будет для него полным сюрпризом. Дим, Баблби. Мы полагали, что у Гаммара сотни две. Впрочем, это уже ничего не меняет. Бамблби. «Боюсь, что островушки шансов просто нет. Я же с чего звонил. Хотел тебя предупредить, что ты успел стержнями затариться до того, как Гомер их к рукам приберёт. А ну, видишь, как оказалось. Ты тоже, значит, в деле. А много вас там?» «Дим, Баблби. До сотни соберётся, если все успеют. Кстати, все наши здесь». «Бамблби. Даже так. Мне нужно всё обдумать. Буду на связи, если что». Этот неожиданный разговор выбил Дима из колеи на целый день. В голове царили сумятицы и пугающая неопределенность. Что будет с игрой? А со мной, со остроушкой? Что следует предпринять? Если в войске Гомера распространить новость о найденном выходе, оно разбежится? Или наоборот, вражены ринутся в драку, не жалея жизни? А наши что? А вообще, поверит кто-нибудь? Ведь подобные слухи давно ходили, но... Кто-то верит в реинкарнацию, кто-то в рай. Но многие ли отважились лично проверить? Этот вопрос большинство людей обычно откладывают на потом, чтобы оно как-то само разрешилось. Даже, допустим, я расскажу все ушки, и об этом узнают ребята сверху. Поверят ли одни Я для них скомпрометированный источник, почти неизвестно кто. Хотя они смогут поверить. Если начнется бойня, то многие пойдут по третьему разу. В реале ожидается небывалый вал, наконец, проснувшихся. Только не если начнётся бойня, а когда начнётся? Или, может быть, Шмель прав. Просто отдать эти грешные фермы, да и дело с концом. Построим новые, что за беда? Странно, почему такая простая мысль не приходила в голову раньше? Столько жизней сбережём. Хм, а вот интересно, когда в древности приходили враги, тоже разумнее было просто открывать ворота? Нет, что-то тут... Дело же не столько в фермах, сколько в... в чём... «А ведь получается, что я завершил свою миссию. Выход в реал найден. Пусть и он оказался несколько сложным, но ведь огромная часть народа незамедлительно свалят И что потом? Покинутая планета, как сейчас Паун или забытый город. Только целый мир. Заброшенные дворцы, недостроенные фермы, деревни, разоряемые мертвяками, чьи-то бывшие приваты с сундуками, набитыми алмазами. Никому не нужными. И только мы с остроушкой. Может никому ничего не говорить? И шмеля предупредить». Грибной биом? Странно. Что это ещё за штука? Груда путанных мыслей и вопросов без ответов казалась столь неподъёмной, что сознание быстро нашло лазейку. Способ быстренько ухватиться за насущные осязаемые здесь и сейчас. Дим, Пильвину. Привет, дружище. Вопрос у меня к тебе чисто географический. Появилась инфа, что где-то довольно далеко на западе есть грибной биом. Не лес, а чисто грибной. Ты ничего такого не слышал? Пильвин. «Привет. Как-то давно в таверне один тип о чём-то похожем рассказывал. Якобы там ещё водятся коровы, у которых грибы растут прямо на спине. По его словам, это на юго-западе от Приморья. И шёл он туда якобы 12 суток. Я готов был поверить, но эти коровы с грибами...» «Других подтверждений не было. А что, твоя инфа достоверная?» «Дим, пильвину «Думаю, да. И даже местоположение вроде сходится. Правда, насчёт коров ничего сказать не могу». «Спасибо, дружище. Ты где сейчас? Чем занят?» Дим «Дома, в гавани. Привожу записи по Восточному океану в порядок. Знаешь, обнаруживаются удивительные вещи. Оказывается, западный берег океана углом влезает на территорию Тусы, а южный, по моим расчётам, не что иное, как окраина Белой страны. Представляешь, если я прав, то через океан можно наладить оживлённую морскую торговлю между дальним берегом Туса и Белой страной». Дим Пильвену. «Хм, а ведь это настоящее открытие. Поздравляю». А как сто из деревней удалось кого-нибудь спастись пильвин нет эти не люди даже дома сожгли только огороды остались снова стало грустно вернулись в мысли о пустынном заброшенном мире дима внезапно что-то толкнула ведь пильвин не знает про f3 поднять хоть ему настроение а то что за безобразие единственный настоящий географ и без f3 «Дим, пельвину хочешь подарок В прошлом новом году. Только учти, это страшная тайна, которая стоит немереных денег. Отправь код F3, только без кавычек. И обрати внимание на параметры X, Y и Z. Это твои текущие координаты. Пильвин отозвался не сразу. Пильвин, Я с слов. Я понимаю, что спасибо тут слишком мало. Ты как смог такое раскопать? Фантастика. Если бы я знал это перед подходом. Дим Пильвину, «Да, к сожалению, я сам только недавно об этом узнал. А мы тут готовимся к священной битве против вселенского зла. Если выжить не удастся, не поминай лихом». «Пильвин, надеюсь, шутишь? Что за битва?» «Дим Пильвину. Войско Гомера числом до четырёх сотен бойцов идёт захватывать фермы Островушки. Через несколько дней начнётся штурм, а нам придётся их защищать, и шансов стоять как-то не густо». «Пильвин, погоди. Войско Гомера? Это ж те твари тоже. Почему я не с вами?» «Дим Пильвену, да как то не подумалось Я полагал что ты еще в путешествии. Но дело в том, что до нас отозерны трое суток ходу Незерома, и это при условии, что дорога знакома. Боюсь, что ты можешь не успеть к началу представления». Закончилась оплата за связь, и как на в инвентаре не оказалось ни единого алмаза. Пришлось бегать на островушкин склад. Перекинувшись ещё несколькими сообщениями с Пильвином, Дим снова попытался собрать мысль в кучу, и только в этот момент вдруг по-настоящему осознал. До начала вторжения осталось максимум полдекады. Это была почти катастрофа. Построена была лишь половина ловушек. Защитников не собралось еще и трех десятков. В единственной обустроенной при вас точки возрождения не были доставлены запасы брони и оружия. Про два других планировавшихся приватов вообще придется забыть, так и не успели собрать необходимую сумму. Только в последний момент сообразили, что придется предусмотреть ловушкой вокруг своего портала, ведь вражеская верхняя рамка могла случайно связаться и с ним. Мало было сделать дополнительную ловушку, еще пришлось придумывать хитрый обход для своих, причем еще нужно будет сюда толпу своих инструктировать. А еще необходимо было наварить пробы изделий На 100 человек их требовалось просто невероятное количество. Когда же все успеть? Аврал! Лен, да ты пойми, уже нет времени на всю эту конспирацию, да и смысла в ней почти не осталось. Если Шмель не ошибся, что вряд ли, то у Гомера до четырех сотен боевиков. «Представь, сколько из них достаточно смышлённых, чтобы сообразить теперь, хотя бы примерно, где находятся твои фермы. Но если уж даже рейдеры будут в курсе, какой смысл от своих шифроваться?» «Ну да, не всех мы хорошо знаем, но выбора-то нет. Нужно просто смириться с тем, что тайное мисположение фермы раскрыто. Печально, но что ж теперь?» «Остаётся действовать с учётом этого грустного факта». «И не знаю». Остарушка кругами металась по залу. «Вот засада. Откуда он мог узнать-то?» Наконец она остановила свой бег и упала в кресло. «Да, выбора нет, ты прав. В общем, тогда я отряжаю четверых проводниками. Панду, Таньку, попыря и... ну пускай сон пойдёт. Пусть встречают всех в озёрные, показывают дорогу. Четверо маловато, но потом с каждой новой группы ещё кого-нибудь пусть выбирают, кто хорошо ориентируется в аду. И все, значит, пусть тащит из озёрной доспехи оружие и еду. Наших с дальнего я на достройку стен зову, а сама лечу домой варить зелье». «Лады. И весь арсенал пусть носят прямо до места, наверх, чтобы каждый знал всю дорогу, от и до. А я со своими падаю на оставшиеся ловушки. Сколько успеем, сделаем. Кстати, тебе лучше дома затариваться под завязку стеклом ингредиентами, тащить сюда, а варить уже здесь. Готовые зелья занимают гораздо больше места. Если варить в озерна, лишняя проблема с перевозкой возникнет». «Точно. Тогда я эльфа еще беру в охапку, и мы вдвоем в одну ходку все ингры принесем. Сразу варить начнем». Через забедрок езжайте, и на ускорение, иначе не успеете. Эх, док меня застрелит. Да он не узнает, наверное. Хотя, может мне с ним смотаться? Это было бы правильно. Но тогда ложные порталы до ума довести не успеем. Слушай, переговорись с ним, объясни ситуацию. Даст он добро, покажешь эльфе короткую дорогу. Нет, тогда гоните вместе с ним. Чёрт с этими порталами, всё с ловушками не успеем. Ну, думаю, он поворчит да согласится. Тем более, что с эльфе он знаком. «Окей. Алиса с Риса не появились ещё?» «Нет. Орландо тоже пока молчит. Боистауряне не успеют. Ладно, побежал». У Дима оставался ещё один нерешённый вопрос. Стоит ли просить помощи у Самсона? Вроде бы отношения с ним когда-то были неплохие. Но, во-первых, ещё придётся доказывать ему, что Дим тот самый серый. А во-вторых, как ни крути, Сэм в этой битве – сторона. Всё же он решился. Уж слишком велик оказался перевес на стороне Гомера. Нужно было хвататься за любую соломинку. «Дим, Самсону!» «Сэм, привет. Слушай, Гомер собрал серьёзное войско из новых белых и рейдеров и собирается захватить фермы островушки в аду. Мы попробуем отбиться, но нас с четверо меньше. Ты мог бы оказать какую-нибудь помощь? Людьми, оружием, бронёй, зелеми? Всё бы пригодилось». «Самсон». «Хай, откровенно говоря, пока желанием не горю. Гомер это кто вообще? Вроде из белых кто там». «Дим, Самсону». «Да, один из новых шерифов». «Самсон». «А, точно. Кажется, это от него тут кренделя подкатывали». «Ну вот смотри, островушка я, конечно, уважаю, у меня с ней все дела ровные, но и с белыми мне смысла зарубаться нет. На кой мне встревать? У меня клан маленький, мне проблемы ни с какой стороны не нужны. Или ты что-то весомое хочешь за помощь предложить?» «Дим, Самсону!» «На данный момент ничего весомого. Разве только сам факт помощи силам света?» «Самсон!» «Хэ, только вот у нас раньше как раз белые всю дорогу силами света числились. Чувак, у вас там свои тёрки. Какая сторона тёмная, какая светлая?» «Дим, Самсону!» Но факт же, он захватчик, мы защищаемся. А про белых, там многое изменилось. После новогоднего переворота всё печально. Да у него в войске-то три четверти рейдеры, самые настоящие. Гребняки, может и ещё кто. Как там у тебя сейчас с упырями дела? Кстати, извини, не представился. Я бывший серый сталкер. Помнишь первую встречу? Я из портала вылез, а ты тут на горочке с каким-то мужичком и девчонкой. Потом ещё у тебя в бункере болтали. Ты меня просвещал. Самсон надолго замолчал. Видимо, переваривал информацию. Наконец пришло сообщение. «Самсон». «Серый? Вот это фокус! Коли не шутишь, наши вам. Но ты меня пойми. При любом раскладе мне нужно держать нейтралитет. Единственное, что могу сказать, я у человечкам тоже отказал. Приходили тут дней 20 назад. Дим самсону «Ну что ж, и на том спасибо. Честно говоря, я особо и не рассчитывал. Примерно твою позицию я представляю. Ну, жаль. Бывай, может, увидимся ещё». «Самсон». «Слушай-ка, а напомни, кто у меня на крыше сидел, когда ты появился в первый раз?» «Дим Самсону». «Проверяешь?» лиска сидела. Ты ещё метёлкой обозвал. Она меня потом и охраняла всю ночь». «Самсон». «Метёлкой? Не помню, но вполне возможно. Все они тут у меня. Похоже, ты их прям серый». «Насчёт помощи вряд что изменится, но по старой дружбе я тебе вот скажу. Те кренделя, что прибегали от этого Гомера, задавали скользкие вопросы про разных людей, с которыми у меня контрактами. «Ну ты понимаешь, о чём я?» «Дим Самсону. Ты прогущишь, что ли?» «Самсон. Сечёшь. Так вот, пытались закидывать удочки. Не знали я у кого-то из белых адресов в реале. Всё такое. Я, конечно, включил дурака. Мало ли, думаю, может, копы и сюда пробрались. Не знаю уж, поможет тебе это чем-то?» «Дим Самсону. Сомневаюсь, что поможет. Ну да, вопросы странные. Ладно, пока. Самсон. Бай». «Зачем Гомеру настоящие адреса людей?» Неужели он как-то ещё и через реал на народ давить хочет? Впрочем, к нынешней ситуации эта новость вроде бы никак не пристёгивалась, поэтому Дим, поразмыслив с полминуты, отложил её в дальний уголок памяти. Времени было в обрез, нужно было мчаться за помощью Ковалю и Рубасу, монтировать ловушки. Как они не спешили, закончить всё запланировано не получилось. На пятый день прилетело тревожное сообщение. «Док, Дим, наверху появились какие-то люди, плывут на лодках. Чудом вовремя заметил. Координаты». К вечеру того же дня в чат одно за другим посыпали сообщения о погибших в лаве. Сработала первая ловушка. Неудачный приступ Бамблби, Тим, вы красавчики, Гомер в бешенстве, ты сам ловушку монтировал. Шмель коротко рассказал, как всё было. Несмотря на то, что у Гомера даже мысли не возникало о каком-то серьёзном сопротивлении, некоторые меры предосторожности он всё-таки принял. По крайней мере, кровать для точки дома рядом с порталом поставить догадался. Что ж, дураком он не был. Но, скорее всего, о точке возврата он позаботился, предвидя случайные потери в аду. Лава, гасты, свинники в конце концов. Так не крути, Незер – опасное место. Однако о запасах обмундирования и оружия он поначалу не подумал. Сказать по правде, учитывая, какой сброд представляла часть его воинства, строить общедоступные склады, да ещё и наполнять их, и своего кармана, было бы сомнительной благотворительностью. Растащили бы всё в лёд. Базой Гомера в Верхнем мире стал искусственный остров посреди бескрайнего моря. Глубина тут была небольшая, метров 10. Подняли дна до поверхности столб, а затем замостили поверх волна площадь метров 20-30 в поперечнике. Посередине водрузили портал, который оказался почти точно над северной фермой, той, что защитники решили не укреплять, а лишь заминировать на «Черный день». Вряд ли это было случайным совпадением. Слишком похожий был аналогичный план. Сначала вторгнулся на самую дальнюю из фермы, с расчётом, что там не окажется никого из персонала, незаметно перебросив всё войско с поверхности прямо в крепость, а потом уже изнутри планомерно захватить оставшиеся фермы. Островушка с Димом терялись в догадках, как это у Гомера получилось. Ведь выходило так, что он не только точно знал местоположение ферм в аду, но и умел определять координаты – Ещё можно было допустить, что дорогу на ферму попросту выследили. Но откуда Гомер мог знать про F-3? Неприятная загадка. Не иначе как фантастическим чутьём Гомеру можно было объяснить и тот факт, что он не полез в ад в первых рядах, хотя и лично вел войско в течение стольких дней. Передовая группа захвата человек в двадцать прошла через портал и в нижнем мире оказалась на крыше одной из крепостных галерей, висящих над бескрайними лавовыми озёрами. Оставаться там было опасно. В любую минуту могли налететь гасты, на которых были ясно слышны. Это было чревато не только возможными потерями, но и тем, что перестрелка могла привлечь внимание охраны. Боевики, не теряя времени, принялись ломать крышу, чтобы попасть внутрь галереи. Никогда не руби поверхность прямо у себя под ногами. Этот закон каждый обитатель Дельты, казалось бы, должен был уяснить с первого дня. Но всё равно нашлась парочка бестолковых, свалившихся вниз, в кипящее огненное варево. Оказалось, что в галерее не было пола. Вообще, это само по себе должно было показаться странным, и нападающим стоило бы призадуматься. Но увлечённые азартом атаки, жаждой наживы, они ни на секунду не допустили мысли о ловушке. Блыжный анизоритовый корпус фермы хорошо был виден с галереи, и захватчикам понятно было, в каком направлении двигаться. Предприняв простейшие меры предосторожности, остальные всё-таки скрылись внутри перехода и стали пробираться к цели, выкладывая перед собой блыжный настил. Галерея без пола примыкала к другой, уже нормальной явно обжитой. Коридор был ярко освещен, вдоль тянулась железная дорога. Здесь их и ждала настоящая ловушка. Пройдя метров 30 по рельсам, они наткнулись на вагонетку с сундуком. В сундуке лежала пара алмазов, и кто-то из рейдеров не смог удержаться от соблазна едва захлопнулась крышка, мощный взрыв разнес в дребезги всю нижнюю часть галереи, и вся группа захвата полетела вниз. Тех, кто уцелел после взрыва, приняло лавовое море. Безошибочный расчет Дима сработал. Сундук был самым обыкновенным, но под вагонеткой находились нажимные рельсы, подключенные к компаратору, оценивающими их загруженность. Стоило вагонетке чуть полегчать или сдвинуться с места, как датчик мгновенно отправил сигнал к ТНТ-минам. Потеря была для Гомера не катастрофической, но крайне досадной. Да и что не говори, два десятка боевиков поплатились жизнями и экипировкой. Отличная броня, хотя и железная, но с зачарками высшего уровня, оружия, зелья, всё сгорело в лаве. Тут и выяснилось, что возродившиеся оказались попросту голыми. Кое-как решили этот вопрос за счёт личных запасов, некоторых опытных предусмотрительных бойцов. Хуже всего было то, что возродились только 17 человек, трое истратили свой последний шанс. «Самоуверенность – почти общая черта вождей. Вероятно, в какой-то степени она и необходима лидеру, но иногда она играет злые шутки». в Внезапно увидев, что дело оказалось несколько сложнее, чем задумывалось, Гомер, тем не менее, не осознал еще, насколько велика проблема. «Бестолычи!» – орал он, собрав своих командиров, после того, как выяснилось, что произошло. «Ведь это же была очевидная ловушка! Посреди адской крепости на рельсах сундук с алмазами! На кой черт они в него полезли?» А уж проломить пол под собой и свалиться в лаву – это просто вверх слабоумие. Так, с этой минуты глядеть во все глаза. Сундуки, кнопки, нажимные плиты, растяжки – всё может быть западнёй. Всё проверяем, предварительно осматриваем со всех сторон. Ясно же, что фермы – слишком большая ценность, чтобы оставлять их без присмотра и совсем без защиты. И кстати, у кого в отрядах есть люди, хорошо разбирающиеся в разных механизмах? и доложить немедленно. Это был идеальный шанс для Шмеля. Как оказалось, песов по работе с Красным Камнем в войске Гомера было по пальцам пересчитать. В тот же день Бамблби оказался зачислен в специальную саперно-инженерную группу. Получив эти известия, Дим задумался. Очень заманчиво приблизить своего человека к Гомеру. Что конкретно это даст, пока не ясно, но... Впрочем, у Шмеля были какие-то свои планы на этот счет. «Нет, что тут думать? Есть неплохая возможность, и нужно ей воспользоваться. Как же вовремя в строчку ты воскрес, дружище!» Дим Баблби. «Шмель, слушай, перма, к которой вы пробираетесь, не имеет охраны. Сюрпризов там тоже нет, кроме главного. Вся зона спаунера заминирована. У нас не хватило на её защиту ни людей, ни времени, ни рейсов, и мы решили ей пожертвовать. В идеале, взорвать бы её на месте с максимальным количеством гадов. С другой стороны, у тебя неплохая возможность как следует набрать очков, если, например, ты как-нибудь спасёшь Гомера от неминуемой гибели». «Мы не очень уверены, что его смерть сейчас будет нам на руку, ведь он всё равно возродится, а вот планы бы его узнать». «Бамблби, блеск, прям вовремя. Попробуй что-нибудь провернуть. Активатор взрыва там какой?» Подробности Дим уже не знал, но, судя по всему, у Шмеля все получилось. Когда в чате появились сообщения о гибели еще десятка непрошенных гостей, стало ясно, что северная ферма самоликвидировалась. Гомеры среди погибших не было. Буквально сразу пришло сообщение от партизана Игоря. Началось. От захваченной фермы к основной цитадели вела довольно длинная и запутанная система галереи переходов. Однако заблудиться там было сложно. Путь указывала железная дорога. Едва стало понятно, что Гомар насчёт вторжения именно северной фермой, возникла мысль поставить ему дополнительный заслон. В засаду вызвались приморцы. Мужики там были лихие, взрослые, опытные, жёсткие. Девять раз дней ходили раньше в охране западных караванов, имели личные счёты к грибникам, всего с Игорем их было 13 человек». Не теряя времени, они отправились навстречу врагу. Примерно на пол пути до северной фермы, они сняли часть рельсов, перегородили наглухо галерею и быстро соорудили обманную ветку в сторону, которая должна была завести непрошенных гостей в какой-то тёмный зал, прямо под выстрелы лучников, затаившиеся наверху, по самой крышей. Засада удалась на славу. На руку защитников сыграла и местная нечисть. Внизу в темноте наспаунились зомби, скелеты даже парочка скелетов-иссушителей. Конечно, это мёртвое воинство не могло причинить неприятелю существенного вреда, но оно задержало продвижение колонны и создало небольшую сумятицу, позволив партизанам некоторое время безнаказанно обстреливать врага. Однако, когда в чат полетели сообщения о гибели первых рейдеров, оставаться незамеченными стало невозможно. Тут ребятам едва не пришлось туго Быстро осветив зал, рейдеры установили, откуда ведётся огонь, и обрушили на бойницы такой шквал стрел, что оставалось только бежать. Выбравшись через заранее подготовленные проходы на крышу галереи, приморцы рванули прямо поверху, под обстрелом гаста, взлетевшийся, казалось, со всего ада. К счастью, все обошлось. Под грохот взрывов, виски летучих тварей и собственных хохот, приморцев валились в ожидающих ворота крепости. Возбужденные в азарте боя и погоне, воодушевленные первым, пусть маленьким успехом. Затишье перед бурей Удачное начало вселяло некоторую надежду. Дим, тем не менее, понимала что пока в лучшую сторону ничего особенно-то не изменилось. Врага оставался огромный перевес. Защитники так и не успели закончить подготовку к обороне. Хорошо уже было то, что выдалось время провести военный совет. Почти все свои командиры союзных отрядов собрались в большом круглом зале под центральной фермой. Ситуация кратко такая. Северная ферма захвачена ликвидирована. Гомер двинулся сюда по железке, и по дороге приморцы Игоря ещё слегка его пощипали. Временные потери рейдеров до 40 человек, но большая часть из них возродилась у портала над Северной фермой. Наш выигрыш здесь только в пропавшей у них экипировке. Оружие, броня, зелье и прочее. Как выяснилось, Гомер хотя и додумался поставить точку возрождения, но прокосячил и не озаботился запасами на замену. «Думал толпой запугать» типа того. Но он не ожидал реального сопротивления и собирался попросту занять фермы. Однако теперь он понимает, что придется биться. Вроде бы наступление временно остановлено. Но что он решит дальше, не ясно. Какие есть соображения? Первым стал лазером. Без пополнения оружием и бронёй его преимущество в численности становится условным. Что толку от неодетых бойцов? Он это, конечно, понимает. Вопрос, насколько он серьёзно оценивает наши силы. Если он решит, что нас мало, то может рискнуть. В противном случае начнёт крафтить и завозить припасы. Если так, то у нас лишняя декада, а то и две. За это время можно будет совершить несколько контраударов да и пути доставки перерезать. «Вопрос в том, что нам выгоднее», — подал голос горно. Отсрочка – дело хорошее, учитывая, что у нас не все еще подтянулись. Да и защита на южных фермах не везде достроена. Однако мне кажется, было бы лучше, чтобы он напал прямо сейчас. Используя эффект неожиданности, мы бы легко покосили их втрое больше нашего. А если еще отправить отряд наверх, к их точке сбора, мог бы получиться просто фейерверк. К сожалению, за Гомара мы решить не можем. Развел руками Дима. Хорошо, что у нас есть теперь свой человек и его окружении и мы сможем быстро узнать, что он предпримет. Однако подготовиться нужно к разным вариантам. Сами понимаете, если что, они будут у нас под стенами в течение дня. А насчёт их точки сбора идея отличная. город сможешь разведку организовать наверх? Узнать бы заранее точные координаты их кроватки. В крайнем случае, если только они не поставили там приват. Можно будет попробовать грохнуть её в самый разгар битвы, и тогда их начнёт кидать на спаун или по домам. «Разведка не проблема. Найдём пару ребят, но координаты-то они как определят». «Я с ними схожу», – вызвался кригора «Хека отпустишь?» «Крик, совесть имей. Хека у меня десятком командует. Да не переживай, хватает у меня смышлённых». Мариманы составляли основную силу защитников. Горно привёл с собой пять десятков бойцов, почти треть своих. Больше он сделать не мог. Остальные несли службу по охране обширных прибрежных владений. Горд ни в какую не соглашался регистрировать мариманов как клан. Несмотря на огромную, больше чем в Тусе, численность. И даже личных приватов они почти не ставили. Это была провинциальная позиция. Когда-то давно, когда Дим еще был серым, горн объяснял ему. «Крыс у нас нет. Поэтому прятать что-то от своих, значит проявлять неуважение. А чужие сами должны на стороной обходить. Потому что мы, это мы, мариманы. И при необходимости любому сможем объяснить, что можно, а что нельзя». Объяснять приходилось часто, и это постоянно требовало больших сил. Но на помощь островушки Горн действительно привёл лучших. «Ладно, только давай сразу после совета, чтобы времени терять. Хотелось бы успеть вернуться к тому времени, как тот самый замес пойдёт». «Дима, ушка где? Что там с зельями?» «Девчата из Варочной уже неделю не вылезают. Только-только на юго-восточной ферме склад укомплектовали». «Нелогично же! На основной базе запаса почти нет, а они... На южной ферме Гомер в последнюю очередь пойдёт». «Тише, тише, Рэм. Мы исходили из того, что когда начнётся самая война, ушка будет здесь и постоянно сможет пополнять запасы. А вот южным фермам, если их отрежут, придётся автономно. Тем более, сам знаешь, там мелкие». «Мы не мелкие», – звилась Танюшка. «Тань, я не в обиду. Но пацанва ведь жалко вас будет, если что». «Ха, посмотрим ещё кто пацанва». Примирительно проворчала юная воительница. город довольно хмыкнул, мол, знай наших. «Игорь, что скажешь о гомеровских? Как они?» «Печально, но ребятки крепкие». Броньки железные, а дако-чарка хорошая. Подготовка тоже в порядке. По крайней мере те, что шли впереди, те ещё волки. Поначалу бардачок у них в строю был, но когда они расчухали где мы, нам такой ураган устроили. В бойницу просто не высунуться было. Мгновенно полтора десятка стрел в репу можно было схлопотать. Луки топовые, с огнём и отбрасыванием. Думаю, мечи не хуже. Но бить их вполне можно. Кстати, хотел сказать, мы своими моими партизанами покумекали. Пожалуй, нам нет особого смысла на базе оставаться». «Ну смотрите, тут мариманов пять десятков, Курвины, менты, еще плюс 6 Дима, Зерницкий, девчата здесь будут, это еще с десяток, с дальнего берега целый взвод, а мы лучше тихонечко залежем в западных казематах, неподалеку, блоков 100 мы там даже глянули уже немножко места, и как они на штурм пойдут, мы им спину или спланга, ну а если что, ребяткам на помощь на юго-западную сможем метнуться, отсюда, боюсь, будет так просто не вырваться, когда гопота базу в осаду возьмет, а ловить нас по крепости устанут пыль глотать». «Кстати, да». Согласился док. «Не забывайте ещё, что все наши погибшие после возрождения будут сверху сюда попадать. Так что здесь гарнизоном проблем возникнуть не должно. А вот в южных... Ну, юго-западную наши пираты, думаю, долго смогут удержать. Тем более, если Игорем подцебит. Если, конечно, Гомер основные силы туда не двинет. Наверное, мы ещё панду туда отправим. Они старые дружбаны. А вот юго-восток... Там даже стены не достроены. Лазер, можешь всё-таки бросить её? Ещё успеем мины поставить». Лазер медленно покачал головой. «Игорь прав. Здесь слишком тесно. Это во-первых. Во-вторых, неразумно собирать всех в один котел. Стены – дело хорошее, но они нам будут мешать точно так же, как и им. Даже если каменщики успеют раздвижные проемы сделать. но ну, сколько человек у одной бойнице поместится, она юго-восточной нас прилично набирается. Олимп, Снежа, моих семеро, толкован со своими. Полтора десятка выходит. Немного, но народ проверенный». Понятно, что Брестскую крепость мы там устроить не сможем, но кровушки у них попьём, а потом уйдём в лабиринты, как приморцы. И не забывайте, если Орландо всё-таки подоспеет, это ещё человек 30 не меньше. Вон корвень же возник откуда-то в последний момент. Расскажи хоть, где пропадал». Корвин, молча сидевший в уголке, поднялся, вышел в круг. На нём были кольчужные доспехи, странно смотревшиеся на фоне алмазных сетов остальных. Вообще кольчуга неплохо защищает, не хуже обычной железной брони, но по прочности железо всё-таки заметно проигрывает алмазу. В затяжной битве алмазка конечно рулит, кольчужные доспехи надевали обычно только чтобы пофорсить. Зацени-ка. Корвин снял шлем, рубашку, вынул меч и бросил всё народу посмотреть. Вещички пошли из рук в руки. «Охренеть! Да как теперь тебя вообще убить-то?» Игорь ошалел рассматривал шлем. «Починка! Защита 10! Прочность 100! Защита 10! Прочность 100! Так вообще бывает! А что за меч?» «Да меч тоже караул!» – отозвался Горно. «Десятая острота! твою Твоюж! Он еще и светится! Без можно в темноте ходить!» Диму попала в руки кольчужная рубашка. Он, не веря своим глазам, прочитал. «Доспех рыцаря-дракона!» «Починка! Защита 10! Шипы 3! Прочность 100!» «Корвин! Ты все-таки нашел его!» «Кого-кого нашел?» Раздались голоса несведущих. «Народ, это же доспехи Сивальдо!» «Легенду читали?» «Корвин клад в герцога все-таки отыскал!» «У дима от возбуждения даже голос дрожал!» «Кор, зараза!» Паранойя с зависти в голосе хлопнул Корвина по спине. «Ну, поздравляю. Хочу в связи с этим поинтересоваться. Может, ты теперь сходишь, разберешься там? А то Гомера Раву каких-то нехороших гавриков сюда ведет». Настроение у всех еще больше поднялось. начал казаться, что и перевес у Гомера не такой уж большой. Подумаешь, один к пяти. А уж теперь, когда у них есть почти неуязвимый Корвин, да со смертельной остроты мечом... 34. Война Передышки не будет Они все же недооценили заворотливости врага и его способности идти до конца Бамблби Дим, Гомер сделал шикарный ход конём Он заприватил островок и купил личный портал прямо в тау так что долгой передышки у вас не будет. По периметру базы они нагромоздили сундуков, штук 40 Забьют их припасами максимум за пару дней и, думаю, рванут. Да, кстати, ваша точка сбора надежно спрятана? Гомер разослал несколько отрядов на прочесывание окрестностей. Дим Бамблби. Вот гад, и ведь Алмов не пожалел. «Спасибо, брат. За нашу точку не переживай. она у нас неприступно. За приваченной обсидиановой коробке Ты сам-то что решил?» «Бамблби. Знаешь, я бы на дуэли его вызвал, если бы только можно было остаться с ним один на один. И ведь он какая зараза. Представляешь, даже я его чаром иной раз поддаюсь. Вот клянусь, порой он даже внушает уважение. Но ты не переживай, я от своего не отступлюсь». Дим незамедлительно оповестил всех о действиях Гомера. Действительно, штурма можно было ожидать уже на следующий день. Захватчики без того не сидели без дела. По адской крепости расползлись во все стороны лазутчики, в одиночку или мелкими группами. Игорь со своими за сутки уже дважды вступал в стычки, после чего партизанам каждый раз приходилось менять убежище. В другой стороне Олимпса Снежи обнаружили даже подкоп, по которому небольшой отряд рейдеров пытался проникнуть под юго-восточную ферму. Ясно было, что Гомер изучает крепость и ее окрестности и в целом, наверное, уже имеет представление, где что. Защитники мало что могли противопоставить этому тихому просачиванию. Патрули и горе и Лазера были слишком малочисленны. Большая часть защитников успешно ликвидировала оставшиеся прорехи в обороне. Кто-то таскал зелено-крепостные склады наверх, к точке возрождения. Кто-то охотился в темных галереях на скелетов, пополняя запасы боеприпасов. Панда Станюшка убедили Дима, что имеющихся стрел, несмотря на их кажущуюся огромность, хватит всего на сутки двое хорошего боя. А вдруг сражение затянется? Луков с чарами бесконечности было несколько, и они не заколдовываются на починку. И стало быть, рано или поздно им придёт конец. Дим, скрипя сердце, отпустил несколько человек в Южной галереи, надеюсь что за охотой на скелетов они не наткнутся на вражескую группу. Наконец удалось связаться с Орландо, и он поведал неутешительные новости. У Таурян капитальные проблемы. Выяснилось, что Гомер, уходя, полностью перекрыл порталы в Озёрную и на спаун. Теперь туда пропускали только по его личному распоряжению. А поход получился бы слишком долгим. да до и озерной больше 13 тысяч блоков. А ведь потом еще трое суток до фермы Самым непонятным из того, что поведал Орландо, была загадочная болезнь, распространяющаяся по ТАО. Эпидемия не эпидемия, но несколько человек из-под поля фактически выбыли из строя. Сначала люди начинали странно разговаривать, отправлять невнятные сообщения, а потом пропадали. Их находили позже, кого где, в полувменяемом состоянии, в котором, в общем, толку от них было немного. Можно было бы подумать, что эти люди перебрали Самсоновой гуще, но почти никто из заболевших никогда к этим сомнительным услугам не прибегал. Сначала Дим вообще пребывал в некотором сомнении, но вдруг его сознание прорезала ослепительная вспышка воспоминания. инфо от Самсона. Реал. Неужели Гомер пошёл на такую гнусность? Дим мгновенно снова набрал Орландо. «Дим, Орландо!» «Сосед, а можешь проверить, кто конкретно заболел? все из-под поля или есть посторонние?» «Орландо, ты же не думаешь, что это гомер на наших какую-то порчу навёл?» «Дим Орландо, думаю. Точнее, допускаю. Тебе не приходила в голову мысль о ряле? Самсонова гуще аналоги не навивает «Орландо, однако, ну тогда это просто жесть. Нифига не шутки. Что-то ты меня просто в ступор вогнал. Что вообще по этому поводу можно предпринять?» «Дим Орландо, «Скинь мне любые сведения, которые могут установить реальные личности. Ники, само собой. И... и пока всё. У меня есть хороший канал, но сам понимаешь. Пока в реале вычислят адреса, хотя бы один для проверки. Пока проверят. Анализы крови или что там ещё. У нас тут пара декад пройдёт, не меньше». Дима вдруг ещё раз озарила. «Дим, Орландо, и ещё не в службу, а в дружбу. Гляньте, что с Эрной. Что-то у меня нехорошее предчувствие. Орландо, понял тебя. Инфу скинем. Эрну проведаем». Ну и всё-таки будем искать варианты, когда вас вовремя добраться. Дима Орландо. Кстати, может быть пригодится. Где-то недалеко от северо-восточной границы Тао имеется выход к Восточному океану. Оттуда вдоль берега. Тысяч пять блоков Датусы. По дороге встретится большой полуостров с топями. Полуостров Пильвина называется. Его лучше срезы по перешейку на северо-запад. На пару тысяч блоков можно путь сократить. Впрочем, если идти быстро, то, конечно, лучше Незером. Восьмикратный выигрыш, как ни крути. Орландо. Окей, подумаем. До связи. Штурм. Бамблби. Мастер, пишут длинную простыню. Боюсь, потом будет не до этого. Ты уж извини, вашу ловушку на железке не пришлось обезредить Надо же оправдывать. Ориентировочно ждите атаки в ближайшие минут 10 На вашу центральную базу идёт основная группа, около 300 человек. На месте им нужно будет перегруппироваться и рассредоточиться. Но это ещё пару минут. На штурм вперёд пойдут мечники из рейдеров. Гомерова гвардия с луками будет прикрывать. Часть, скорее всего, начнёт рыть подкоп. Он будет смотреть по ситуации. Две группы по 30-40 человек ушли к южным фермам. Пока не для того, чтобы захватить, а чтобы остечь от главной базы и не дать прийти на помощь. Одновременно это будет резерв. Ещё 30 человек резерва оставлено на полпути от Северной, в районе бывшей ловушки. Остальные наверху, там их немного, человек 10. Имей в виду, Гомер что-то замышляет. Темнит, словно какой-то козырь в рукаве, так что не расслабляйтесь. Я буду недалеко от него, в крайний момент попытаюсь его убрать. Ещё важное посоветовал ему наверху в привате снять блокировку в ПВП. якобы для того, чтобы можно было грохнуть мародёров, если будут шариться по сундукам без дела. Не знаю, может ли это пригодиться, но если вдруг у вас найдутся лишние бойцы, было бы шикарно снять там охрану и взять под контроль точку сбора. Пожалуй, всё. Удачи! ди Эльфи «Бросай варева Беги скорее к точке сбора. Народ начнет возрождаться, с не жалей. Если кто из мелких там попадется, сюда не отпускай. Скажи, что тебе помощь нужна. Пусть, например, броньку, оружие, припасы свежие раздают. Пока народ в отключке будет валяться, за одно и время сэкономим. Эльфи. Хорошо. Удачи». Отправив еще пару срочных сообщений, Дим побежал искать остроушку. Он столкнулся с ней посреди коридора. «Ушко начинается. У нас минут 5-10 Наших я оповестил» я тебя ищу. Прикинь, на меня сейчас Исландец вышел. Понять не могу, то ли постава какая, то ли действительно совесть проснулась. Он подтверждает, что Гомер действовал через Реал. По крайней мере, троих он точно отравил. Эрну, еще кого, я некий не запомнила. Все из белых. Там, конечно, не совсем яд. То ли снотворное, то ли нарко-энестетики. Не суть важно Мерзавец!» «Но сейчас это всё отложим. Ты изделиями разгрузилась? Давай всё как решили. Ты в центральном зале за лекарем. Город за командующего обороной. Я на связи координирую, если что. Бегу». «Дим кригору Не нашли ещё? У нас началось. Если не смогу сразу отвечать, значит слишком жарко. Не теряй. Найдите во что бы то ни стало. Задача немного изменилась. Координаты уже не столь важны. Главное – отвлечь охрану. Их должно быть человек 10. По нашим сведениям, там стоит приват, но ПВП включено. Перебить всех вы троём вряд ли сможете, но хотя бы выманить честь подальше. Главное, как найдёте, сразу сообщайте. Кригору. Пока пусто. Море же, никаких ориентиров. По точным координатам от Северной ничего нет. Они явно где-то рядом, но хрен тут найдёшь. Дождь хлещет, туман, ничего не видно. Может нам вернуться? Больше пользы будет. Дим Кригору. «Нет-нет, ищите, это критически важно». Без захвата их точки сбора у нас шансов на победу немного. Недалеко от северной фермы Рубос и Муравей со своими делают новые ловушки для повторников. И в любой момент готовы выйти наверх через Гомера в портал. Ну и всего пиазера. Если они на обом вылезут, то их там просто прихлопнут. Ну всё, жду новостей. До связи некогда. Дим, Ковалю. Готовность. Дим, Рубосу. Началось. Смотрите за временем. Думаю, вас его в обрез. Игорь. «Дозорный сообщает, что Гомор уже пошёл на приступ. Окружили вас плащей полностью, долбит стену». На ходу, прочитав сообщение Игоря, Дим влетел в просторный главный зал и бросился к массивной центральной колонне, вокруг которой на трёхметровой высоте была проложена узкая кольцевая галерея с барьером из стекла. Там уже находился горно. С галерией можно было видеть любой уголок зала. Если бы ещё не мешала колонна, было бы вообще прекрасно. Защитники замерли почти в полной тишине, лишь откуда-то сверху через каналы доносились невнятные ухо неефритов. Звуки не могли проникнуть сквозь толщу обсидиана, поэтому стукирок с внешней стороны был не слышен, но напряжённое ощущение опасности буквально заполняло огромный зал. Вокруг колонны в два кайса яруса были установлены невысокие обсидиановые столбы, образуя подобие крепостных зубчатых стен. За истине черными зубцами прятались сущники горна. Ближе к центру ожидали отряды мечников, готовые по команде ринуться в сторону прорыва. Время все больше замедляло свой бег, и вот уже каждая секунда растянулась до размеров целой жизни. Дим почувствовал, что его непреизвольно потряхивает, словно настоящий живой человек. На три часа! раздался крик Горна. Стена с восточной стороны внезапно стало рушиться сразу в нескольких местах, точнее исчезать, превращаться в дробь, разламывая сразу десятками керок. Зал мгновенно наполнился стуком, лязгом мечей, свистом стрел и страшно многоголосым оором атакующих. В ту же секунду стая пылающих стрел шквалом устремилась навстречу штурмовикам. Вдой стены к пролому, снося вражеский авангард, не успевший поменять кирки на оружие, подскочили мечники. это только-только подоспевший сверху док, Кэп, Ворот, Алиса и еще кто то У Джеева с Ромерезом на готове были блоки обсидиана для восстановления стены. Через десяток секунд прорыв был ликвидирован. Атака вроде бы захлебнулась. Дим с удовлетворением отметил, что на полу валялись куски железной брони и пара вражеских кирок, которые нападающие не успели подобрать. Догадался ли Гомер и кирки в запас положить? «Джефф, дроп не забудь!» Показалось, что можно перевести дух, но на самом деле это были лишь секунды спокойствия. Не успели мечники отойти назад, как тут и там начали возникать новые проломы, вот уже образовалась огромная дыра в западной стене, вот рухнул кусок потолка, где казалось бы тройной слой обсидиана надолго должен был задержать нападавших. «По направлениям разобрались, порядок держим», – заорал горных. «Пригорцев, усиление на 9 Рейдеры лезли как муравьи, со всех сторон, справа, слева, сверху, вот уже в южной стене появились проходы. Путь через потолок, по всей видимости, все же оказался неудобным. В своде появилось его две дыры. Дим крикнул о чтобы тоже переместилось на левый фланг, где натиск оказался особенно сильным. И враги добрались почти до зубцов, вынуждая лучников браться за мечи. А сам взял под прицел одно из верхних отверстий. Расстояние до него было метра пять. Вполне терпимо. И Дима тренькнула трижды, и две стрелы нашли свою цель. Одного зацепило на лету, когда он спрыгивал в зал. Другого отшвырнуло от отверстия наружу. Лук был с улучшенной зачаркой отбрасывания. Попадания были не смертельные, но чувствительные. Больше сверху пока никто не совался, и Дим перенес огонь на пролом в северной стене. Стеклянный барьер неплохо защищал от прицельных выстрелов снизу, но не позволял поддерживать своих под галереей. Оставалось только тревожить врагов по периметру зала. «Дим, неэффективно! Не трать стрелы!» Бросил Горн, выскакивая из-за колонны. «Давай на ту сторону, там капец!» Он был прав. В самом деле, бить врага закованного в зачаренную сталь одной-двумя стрелами было невозможно. А выцеливать кого-то одного в дикой мечущейся, безликой толпе, да еще и на довольно большой дистанции – безнадежное занятие. Учитывая, что нападающие наверняка были под регенерацией, бессистемные одиночные выстрелы становились пустой тратой стрел. Дим меднулся за горном, на южную сторону галереи. Там в самом деле положение было критическим. Рейдеры снесли практически полстены, и через огромную дыру железным потоком врывали в зал. Мориманов оттеснили к самому подножию колонны. Если бы не Корвин, прикрывавшая его Алиса, рубившуюся как чертовы мельницы, там всех бы уже затоптали. Но даже невероятный меч рыцаря-дракона был всего лишь одним мечом. И Корви никак не мог справиться с такой массой врагов. Еще немного, их сомнут совсем. «Горн, топим!» – крикнул Дим и отправил короткое сообщение Ковалю. «Дим, Ковалю, внутри южные 2 и 3, западные 2, потом внешние все». «Бойся!» Крик горно перекрыл рев многоголосой толпы и шум битвы. В то же мгновение своде открылись три люка, и вниз хлынули смертельные огненные потоки. Лава в Нижнем мире текучая, как вода, и стремительно залила все пространство между проломленной стеной и вторым рядом оборонительных зубцов. Десятки рейдеров оказались в кипящих озерах. Изнутри этого было не видно, но Тим знал, что из-за стенами цитадели сейчас творится кромешный ад. Коваль открыл затворы, и 20 огнепадов неизвергались по всему периметру, заливая близлежащие залы, галереи, перехода крепости, а также незритовые холмы на поступах, уничтожая все живое. Защитники базы были готовы, у каждого в запасе было минимум по две бутылки с зельем огнестойкости. Захватчики же совершенно не ожидали такого поворота и просто шалели. Ведь только что казалось, что победа уже у них в кармане, что оборона смята, что вот-вот. Кое-кто обладал быстрой реакцией, ставил под собой блоки и строил отбойные стенки. Некоторые своевременно позаботились о зелье и сейчас лихорадочно его хлебали, но таких были единицы. Основная же масса погрузилась в абсолютную панику. В чете бешеной ленты замелькали именно погибших. Добить оставшихся в зале было делом нескольких минут. Дим видел, как последнего прикончили пригорцы. Параноид, стоя по пояс в лаве, сошелся один на один с каким-то отчаянным рубакой из рейдеров. Противники стоили друг друга. Зачарованные клинки сверкали молниями. Казалось, высекая искры из алмазных доспехов, марива от выпитых зелья окутывала обоих легкой дымкой. Багровые брызги лавы довершали адскую картинку. Обычно сражения на алмазных мечах скоротечны, но в тот момент Дима показал, что поединку не будет конца. И рвала его меткая стрела, выпущенная рисой. Это было правильно, рисковать не к чему. Времени в обрез, не до рыцарских дуэлей. «Дим, Игорю, лава пошла, гляньте, что там снаружи. Можете заодно пощипать их алмазников. Дим, Ковалю, перекрывай все!» «Ребятки, заделываем в один слой речи! Горн прикрой их!» Горно дал распоряжение своим лучникам занять позиции напротив проломов, чтобы подавить вражеских стрелков, если те вдруг быстро сориентируются. Сом, Джефф, Ромерес и ещё двое озёрницких бросились восстанавливать стены, не дожидаясь, пока сойдёт лава. Блок за блоком обсидиановые стены вновь затянулись. цитадели словно огромное, стремительно регенерирующее существо, вновь была готова к обороне. У Димы появилась минута другая. «Дим, Танюшки, у вас тихо, потери видели? Танюшка...» наших 12. У гамры не меньше 140. Сложно было сочетать. У нас пока всё тихо. Дим быстро прикинул, если за отношение погибших по третьему разу к остальным хотя бы один к пяти, то в итоге защитники совсем потеряли двух или трёх, тогда как рейдеры возможно, все 30 Расположение портала тоже ставило Гомера в невыгодное положение, слишком далеко. Конечно, три сотни блоков от Северной возродившиеся враги преодолеют в минуту, но какая-никакая задержка. К тому же никто не обещал, что бегать по коридорам крепости можно будет легко и свободно. «Дим, Эльфи, сколько наших у тебя?» «Эльфи». 11 человек. Ещё не в себя. Господи, какой это ужас. Один тут из мариманов, кажется. Так кричит, сил моих нет слушать. Ни лечилки, ни регенерации не помогают. Дим, эльфи. Помогают. Жаль, не так быстро, как хотелось бы. Представляешь, Гомер через каким-то образом траванул Эрну и ещё несколько человек. Не насмерть, но... Ладно, потом. Держись. Это только начало». Пока ситуация складывалась неплохо, однако на стороне Гомера по-прежнему оставался серьёзный перевес. К тому же теперь на внезапности не сыграешь. Гомер уже примерно представлял силу осаждённых, да и неизвестно, получится ли ещё раз провернуть фокус славой. В час снова побежали сообщения о потерях врага. Дим подумал, что вряд ли это сработали ловушки Рубоса и Муравья. Возродившиеся враги тоже ещё должны были валяться в отключке. Скорее всего, Игорь со своими партизанами приложил руку. «Дядьки, может ударить сейчас? Мы на полдня вывели строй третьего войска. Сейчас самое время». На галерею взлетела Алиса. Дим переглянулся с горном. Разгоряченная боем и переполненная радостью маленькой победы, Алиса едва не вовлекала Дима в авантюру с совсем непредсказуемым продолжением. Он даже вскинулся было, подхваченный порывом и угорячего энтузиазма, но с трудом взял себя в руки». «Аль, у Гомеры там за стеной всё равно две с половиной сотни осталось. Она здесь меньше 70 Даже если Игорь и Лазер со своим быстро потянутся, и сотню не наберём. Горн? Да, врезать бы сейчас. Но Серый прав, близко Они нас тупо массой задавят, даже если поначалу и дрогнут. Дим, ты подкопа не боишься? бы на его месте... Внизу метров на десять сейчас такая каша из лавы с обсидианом, что... За сорыть». «Вот у меня верх больше беспокоит. Механизмы у Ковалья не поломали бы. Надежда только на ловушке». «Черт, смотрите! Они решили повторить!» Действительно, северная стена вновь начала рушиться, и битва закипела с новой силой. Тут же прилетело сообщение от шмеля. «Бамблби, это было красиво, Жаль не посмотрел. Но Гомер решил не ждать. Он стягивает резерв. Все три группы. У него есть какой-то план насчет лавы. Будьте осторожны». «Что там за план ещё? но время покажет, сейчас не до кипотец». Гор снова заметался по галереи заорал. Приказы перемежала, мать-перемать, гол битвы снова поднялся до небес, так что, наверное, и в крови было слышно. Дим лихорадочно стал отправлять сообщение. «Дим, Танюшки, двигайте на помощь, пересекитесь с Игорем на пятой отметке. Дим, Лазеру». Между юго-восточной и центральной человек 40 гомеровских. Сейчас они двигаются к нам. Попробуйте их догнать. Только в открытую не суетесь, щипайте понемногу. Попытайтесь в лабиринты заманить. и Игорю. Дождись русалку на пятое и к нам. Оттяните гадов на себя сколько сможете. Кажется, сейчас нас будут месить. Если что, рулите с лазером, пока мы не оклемаемся. Дим Ковалю. Приготовьте, как свистну, открывай сразу все внутренние». Он наконец смог осмотреться. Битва снова кипела по всему залу. Островушка была неподалеку, почти под галереей. В их стайкире задача входила лечить раненых бойцов взрывными зельями, чтобы те не отвлекались от боя. Дим в очередной раз пожалел, что враги не мертвяки. Зелья лечения исцеляли врагов, поэтому нужно было постоянно изощряться, чтобы взрывы склянок задевали только своих. Дим попробовал позвать Островушку, но моментально убедился, что это совершенно дохлый номер. Он не был уверен, что сейчас она заметит и сообщение, но выбора не было. Нужно было постраховаться на случай, если Гомер действительно придумал что-то действенное против лавы. «Дима, старушки! Ушко, оставляй все лечилки-дайки! Берем отраву!» К счастью, сестренка отреагировала моментально. Махнула дима рукой, метнулась за колонну, к дайкире и через несколько секунд вернулась. Дим тем временем тоже спрыгнул вниз, к основанию колонны, окруженному обсидиановыми столбами. Два сундука с зельями были спрятаны прямо под центральной колонной. К ним вели узкие угловые отверстия в четверть блока, через которые невозможно было что-то рассмотреть. Но легко было на ощупь заглянуть в сундуки и набрать оттуда зелий. В сами сундуки зелий автоматически поступали со склада, через систему воронок и раздатчиков внутри колонны. Вооружившись луком, Дим притаился за столбом, на всякий случай прикрывая стравушку, пока она затарится. Потом набрал зелий сам. А наварили меньше, чем лечилок. но тоже прилично, на какое-то время хватит. Здесь были обычные зелья отравления, секретные зелья слабости, замедления и мощного мгновенного урона, секрет приготовления которых Дим со старушкой держали в тайне. Забив полный инвентарь, они поднялись обратно на галерею. Положение защитников снова становилось критическим. «Горн! Лава!» «Дим Коболю!» «Давай!» Снова разверзлись в хляби небесные, и в зал хлынула лава. Но на этот раз не тремя потоками, а сразу девятью. Решение Гомера было бескураживающе простым, но эффективным. Полтора десятка вояк, ожидавших в задних рядах, быстро продвинулись вперед и начали ловко выстраивать барьеры. Четыре блока, установленные вокруг столба льющейся лавы, полностью предотвращали ее растекание, заставляя падать в подобие колодца. В реле такой способ оказался бы странным, но здесь он сработал блестяще. Гор мгновенно сообразил, что происходит, и распорядился сосредоточить огонь на этом стройбате. Но сгорающие в лаве ближние ряды противника заслоняли обзор, а спустя мгновение было уже поздно. Сколько времени нужно, чтобы поставить четыре блока? Две секунды. Дим недовольно восхитился. Не столько самим способом, сколько скоростью и оточенной верностью решения. Накопать по десятку блоков Назарита, раздать зелье огнестойкости нужным людям. Судя по всему, с огневуха у Гомера было не густо. Но распорядился он и блестяще. Внятно и быстро объяснить задачу. Едва разлившая лава впиталась в обсидиановый пол. Новые отряды врага рванули на приступ. Проходы между огненных колонн. «Гасим свет! Ушко сначала тормозим их, потом сразу остальное!» «Ночь!» – проревел Горн, подавая команду выпить зелье ночного зрения. Димаш слегка пригнулся. Голосище у предводителя мариманов был просто громовым и быстро, нашарив на поясе бутылку с мерцающей синеватой жидкостью, выпил. «Дим Ковалю, гаси свет, потом переправляй всю лаву наружу!» «Пора было заняться делом!» – Дим взял в руки бутылки с зельем замедление отошел на противоположную от остроушки сторону галереи и, прицелившись, швырнул ее в проход между потоками лавы к пролому в южной стене. Сразу за первой еще одну, чуть поближе, переместился правее. В эту секунду ему в висок прилетела чья меткая стрела. «Твоюж!» Он присел, морщась от боли, голова гудела, как колокол. Дим глянул в инфу. Повреждение было не такое уж существенное, он быстро сживал стек для восстановления сил, перевел взгляд вверх, что там коваль медлит. В эту самую секунду створки люка в своде зала сомкнулись. Остатки лавы быстро сошли на нет и померкли. Лампы Коваль выключил заранее, и зал погрузился в почти полный мрак. В Нижнем мире не бывает абсолютной темноты. Даже в отсутствии нормального света все пронизывает загадочный красноватый сумрак. Но сразу после того, как полностью исчезло яркое освещение, наполовину обсидиановый зал показался захватчиком беспросветной ловушкой, в которую лишь через проломы в стенах прорывались слабые багровые отсветы. Шум боя на какие-то мгновения утих, и команды горно прозвучали ясно и громко, как послание Всевышнего. «С первого по четвертый, мечи к бою, вперед! Пятый, рассредоточиться, средняя дистанция, беглый! Огонь!» Дим вернулся к своей задаче. Закончив зельями замедления, он принялся швырять во вражеские ряды остальную траву зелье слабости, яд и зелья мгновенного урона. В первые линии он бросать боялся, чтобы не задеть своих, но по дальним порядкам он порезвился. 27 бутылок разлетелись в считанные секунды. Островушка, надо полагать, тоже не теряла времени зря. Сумятица, вызванная внезапной темнотой и химической атакой, здорово помогла. Четыре штурмовых отряда «Горная» и группа «Пригорян» развили мощную контратаку, отбросив захватчиков почти к самым стенам. Казалось, вот-вот удастся снова очистить зал, но враги пришли в себя быстро, все же командование у Гомера было на высшем уровне. Отравленные изделиями и раненые рейдеры отступали наружу, им на свену через проломы тут же спешили свежие силы. Дим досады заметил, что враги понемногу укрепляются. По периметру зала начали появляться многочисленные проемы амбразуры, возвышения для лучников, защитные стенки, которые защищали не только от стрел, но и от коктейли Молотова. Горн тоже понял, что логического завершения контратаки не получится, и дал приказ отходить. Отступали грамотно, прикрывая Зерницких, которые под непрерывным обстрелом понаставили тут и там стен, местами залив проходы между ними лавой. Зал становился похож на настоящие и траншеями поле боя. Дим обратил внимание, что Ворот заделал колодцы ловушки для лавы, превратив их из ям в небольшие обсидиановые пирамидки. Теперь справиться с огнепадами Коваля будет куда сложнее. Надо было сразу так делать». Активный бой приутих, сменившись вялой перестрелкой. Очевидно, Гомер ждал пока закончатся действия негативных зелий, чтобы восстановить мощь войска. Тут и там на поле боя появились вакилы, стало заметно светлее. Впрочем, позиции защитников оставались в полумраке, что затрудняло работу вражеским снайперам. Дим сбегал вниз за новой партией зелий. На этот раз набрал разных вперемешку. Между делом связался с Эльфи, уточнил потери Еще необходимо было проконтролировать, что то с резервами. Дим Лазеру. «Как у вас? У нас временно позиционные бои. Гомер после второго штурма в себя приходит». «Лазер». «Мы тут неподалёку. Набегами отстреливаем по одному, по двое. Догнали арьергард, но отвлечь не получилось. Видимо, приказ у них был чёткий. Что дальше?» «Дим лазеру». «Думаем, пока держимся. Соотношение потерь чуть и не один к 10 но треть мы уже потеряли. Надеюсь, что вот-вот должны по вторнике вернуться после первого штурма. 11 человек. И ещё девятеро, пока вас ключики». Беда в том, что у Гомера тоже вернутся. Сотни, не меньше. Наши там по дороге изобретают что-то, но... От Крига везде нет. Я всё надеюсь найти их точку сбора. Наш человек сообщил, что она стенами не защищена. Теоретически есть возможность опустошить их запасы. Ладно, до связи. Продолжайте там, только поосторожнее. Лазер. Погоди. А наш этот человек не может с их хроваткой разобраться. Дим Лазеру. Запривачено. Пользоваться можно, сломать нет. И охрана суровая, не меньше десятка. Лазер. Ясно. До связи. Дим, Игорю. У нас временное затишье. Как вы? Игорь. С переменным успехом. Оттеснили нас на ферму, не штурмуют. но и выйти не дают. Их человек 30 Но боюсь, в случае чего Гамбара легко сможет ещё подкинуть. Вопрос трёх минут. В открытую стихнуться можно, но шансы 50 на 50 Непонятно, что это даст. Так что сидим, обмениваемся любезностями. Но пока без потери. Дим, Игорю. «Ну, в общем-то и неплохо, если вы три десятка на себя отвлекаете. Но слушай, там сундучок из заветный, в нём несколько пузырей изделий невидимости. Десяток стрел чудных. Танюшка в курсе, где? Думаю, у неё ещё что-нибудь в заначке есть. Девонька серьёзная. Может, вам диверсию какую аккуратно предпринять? В общем, смотрите сами. И ещё, продумайте путь в обход заслона. Будьте готовы. Если что, бросайте ферму и прямиком к нам. Лады? Игорь. Тяжко? Ладно, будем готовы». И в эту секунду прилетела радостная весть. «Орландо, заждались? Срочно ставьте рамку для дальнего телепорта кидайте координаты. Мы купили портал». Дим на секунду растерялся. Он понятия не имел, с чего делают дальние порталы. У кого узнать-то? ушка Джефф, Риса». Сразу нужно было решить, куда лучше вывести подкрепление. Сюда, в центры или на одну из южных ферм. После короткого обсуждения пришли к выводу, что особого выбора нет. На фермах могло не оказаться необходимых материалов. Но главное, нужно было бы ставить в верхнем мире новый приват. Это дорого и требует лишнего времени. Док, Ворот и Джефф незамедлительно ушли через портал к точке сбора. Там тоже было всё не так просто. Возможно, придётся расширять помещение, а может даже раздвигать границы привата. «Дим, Орландо, всё, ребята ставят. Док, чтобы свяжется. Вы где столько денег-то нарыли, бродяги?» «Орландо!» «Да тут история. Просто граф Монтекристо. Исланца же, помнишь? Ну и вот, узнал он там что-то про Гомера нехорошее, и совесть его заела. В открытый он против шефа не пошёл, но... Короче, он выпустил из кутузки Настю казначея. Ты прикинь, они её в Зиндане столько дней держали. Ну и всё, у неё, оказывается, была заначка небольшая. Хэ, ну как небольшая. Целый пароход денег, в общем. Потом мы пошли по твоему совету на север. Нашли этот полуостров Пульмана, поставили там привод, построили рамку». Остается координаты второй рамки узнать и проплатить. Как у вас дела там?» Дим кратко обрисовал ситуацию, поделился соображениями. Вместе с Орландой должно было подойти целых 28 человек. Это была фантастически своевременная подмога. Беседу прервал Горн. «Дим, смотри, что-то затевается, типа подкопа что ли, но глупо как-то». В голосе Горна сквозила легкая тревога. Он явно не понимал, что происходит, и это его нервировало. С разных сторон рейдеры начали строить к центру узкие коридоры из назарита закрытый со всех сторон. В чём смысл, действительно, было не очень понятно. По такому коридорщику можно будет пройти только по одному, и в итоге попасть под прицел десятка луков на расстоянии прямой наводки. Странно, может ТНТ протащить хотят? Или типа плацдарма выстраивают? Материал какой-то беспонтовый выбрали. В любом случае, если буду подбираться слишком близко, делаем вылазки. Ломаем нафиг от греха подальше. Однако враги, дойдя примерно до середины нейтральной полосы, прекратили строительство и отошли. «Гомер, привет, дружище. Я тут случайно узнал, что это ты оборона рулишь. Красава. А я все понять не мог, как это Фифа умудрилась так грамотно все обставить. Горн, конечно, тот еще генерал, но на такого у него и ума бы не хватило». «Окей, что хотел-то? Согласись, шансов у вас нет. Даже если эти полупокеры из-под поля до вас успеют добраться, принципиально это ничего не решит. Ну, продержитесь ещё полдня лишних. Я, конечно, недооценил вас поначалу, признаю. Но всё исправлено. Обмундирование, оружие, всё уже доставлено. Запаз зелий заготовлен, тоже на подходе. честь моих дохляков уже вернулась, и которые после вашего фокуса славы пропали, вот-вот одыбают. Прибегут злые, а их там больше сотни». «Предлагаю такой вариант. Я открываю тебе проход, и ты своих спокойно, без кипиша уводишь. Или через верхние миры если не жалко времени. И можете даже запасы стержня с собой унести. Пойми, ферму я всё равно заберу, но так сохраним массу жизней. И ваших, и моих. Как предложение, можешь покумекать две минуты». Дима пешил. Хуже всего было то, что феноменальная наглость Гомера имела под собой определённые основания. Вновь в голову полезла всякая ампадническая философщина – «Действительно, за что мы тут гибнем?» «Да, фермы знатные, рычаг поразил просто. Но кто нам помешает сделать такие же, а то и получше? Где-нибудь под Восточным океаном? Ведь что может быть важнее жизни людей? Откуда-то из загадочных глубин души, раскаляясь, начала подниматься спасительная ярость? Или есть ещё что-то поважнее? Ещё секунду, и всё стало на свои места». Со своей правдой Дима определился. Однако он посчитал, что он не вправе единолично решать за всех. Он подозвал Горна, старушку Рису, не скрываясь, впрочем, и от остальных. Голос его был подчеркнута спокойным и бессветным. Лишь легкая хрипотца выдавала волнение. «Народ, Гомер нам предложение сделал. Мы можем забрать отсюда свои запасы и уйти без боя. Что думаете?» Горна усмехнулся «Ожидаемо. Что, братцы, неужели прогнемся?» Все молчали. «Звездие, ребята, ситуацию вы представляете?» «Пара минут у нас есть. Звякну пока остальным. И да, сразу хочу сказать, что лично я остаюсь в любом случае». «Чего взвешивать-то, Серый? Ты же не думаешь, что мы тебя тут оставим?» Голос Рисы прозвучал как-то по-домашнему, почти нежно. Дим глянул на неё с признательностью, но поднял руку. «Погодите». «Дим Игорю. Гомер предложил без боя сдать фермы. Мы остаёмся. Но если кто-то из ваших считает, что это не его война, русалка там недалеко, скажи и то же». «Дим Лазеру». Гомер предложил без боя сдать фермы. Мы остаёмся, ты как? Среди защитников малодушных не оказалось. Впрочем, это можно было ожидать. Здесь случайных не было изначально. Дим вспомнил свои давешние размышления. Невозможно прожить жизни, совсем не прогибаясь. Жизнь вообще – это бесконечная цепь компромиссов. Но есть тонкая грань, за которой готовность чем-то уступать и идти навстречу превращается в разрешение вытирать об тебя ноги. Дим Гомеру... «Слушай, зачем это все вообще тебе нужно?» «Гомер, веришь? Я решил начать жизнь заново. Серьезно, планирую основать здесь новый клан, островную империю. Все сдохнут от зависти. У меня будут летающие острова, подводные города и фантастические парусники. И свобода. мне никому и в голову не придет наказывать кого-то за крепкое словцо или за то, что дом, видите ли, недостаточно красив. Я только не буду пускать всяких психов и поганую шкалоту без мозгов». Голосование, правила. К черту этот бред. Никаких правил. Пусть каждый живет как хочет. Я буду ждать всех с распростертыми объятиями. Я проведу рекламную кампанию в реале. У меня в Империи будут тысячи людей. Приморье покажется деревней. А Тао эти вонючие щеглы могут забирать себе. Унылое снежно-каменное дерьмо. Хочешь, тебя туда шерифом продвину напоследок? Так вот, новый клан. Но без денег клан не построить. Мне для начала нужна какая-то экономическая база. Всё будет справедливо. В Тау так и быть останутся рецепты зелий. У Приморья Ресы, а у меня Стершни Кварц. У Остроушки Озёрная, Торговый Перекрёсток. Пусть сидит там в своей вазе за облаками наслаждается закатами. Ада, не для неё. Дим, Гомеру. Грандиозно. Смотрю, ты всё за всех распланировал. Но боюсь, что придётся тебе свои планы реализовывать без нашего участия. И не за наш счёт. Вряд ли ты получишь эти фермы при любом раскладе. Все спаунеры заминированы, имей в виду. «У меня к тебе встречное предложение. Ты собираешь своих гопников, и вы идёте создавать счастливую империю где-нибудь в другом месте. Постройте там свои фермы эфритов, потом острова, парусники, всё как задумано, и массу жизни сохраним. Можешь пару минут поразмыслить». «Гомер, я думал, ты разумный человек, а ты обычный прыщ на ровном месте. Упиваешься своей никчёмной принципиальностью, думаешь, кто-то её оценит, и откуда вы такие постоянно берётесь?» Такие, как ты, в угоду своим амбициям готовы губить других, такие же малохольных. Толпами гонять их с винтовками против танков, лопатами космостанции строить. Вы сами не живёте и другим не даёте нормально жить. Ради чего? Хоть кто-нибудь из своих же тебе спасибо скажет? Ха! Так вот, слушай, я не для того столько пахав, чтобы какой-то умник сломал мой план. Мне год понадобился, чтобы прижать к ногтю эту напыщенную гильдию. «Я лично разогнал эту зажиравшуюся самодовольную шайку шерифов. Я за горло взял всю Тау. Я собрал войско, каких еще не бывало на этой планетке. Я додумался до того, до чего сам Кодор не мог додуматься. И ты, ты не сможешь встать у меня на дороге. Я тебя раздавлю. Я найду тебя в реалии и сотру в порошок. Понял?» Дим слегка ухмыльнулся. «Дим, Гомеру, не нервничай так. Успехов в поисках!» Первые тауряне из отряда орланда уже появились из портала, когда Дима дёрнули в зал. «Острушка! Дим, срочно подскочи! Что-то происходит!» В полутьме возле Назаритовых ходов Гомера происходила какая-то возня. «Смотри, что-то там они выкладывают из песка душ!» Дим изо всех сил угледелся, но видно было плохо. Ничего толком не разобрать. «Из песка душ? Фигня какая-то! Может, что-то типа ловушки замедлителя? Да ну что за бред!» В конце каждого тоннеля то же самое. Риско может туда огненную стрелу пульнуть, чтобы посветлее?» В неровном свете, воткнувшись в пол стрелы, удалось рассмотреть какую-то невысокую крестовину, вроде бы действительно из песка душ. Стрелу быстро загасили, и когда рис отправила в догонку еще одну, на том самом месте, где только что высилось странное сооружение, Дима увидел жутковато, невиданное доселе существо. Что-то вроде огромного скелета, у которого поколение оторвали ноги. Оно спокойно парило там, где его поставили, и медленно поводило из стороны в сторону, шестью пустыми глазницами. У чудовища было три головы. «Что за...» «Лучники к бою! По тварям! Беглый! Огонь!» Громовой голос Горна вывел всех из-за цепенения. Все же предводитель мариманов был настоящим воякой. Чтобы там не появилось в тане врагов, оно должно быть уничтожено. И чем раньше, тем лучше. Сначала стрелять, разбираться потом. Стрелы, однако, не причинили адскому созданию видимого вреда. А затем прозвучал Взрыв! Торец, выстроенного рейдерами хода, разнесло к чертям. Чудовище словно еще выросло и издало душераздирающий щепящий рев, заставляющий вибрировать воздух и отзывающийся аж где-то в печенках. И вдруг оно испустило старец странного синеватого цвета. Он летел не очень быстро. Можно было успеть рассмотреть, что это был огромный синий череп. К счастью, череп летел под углом вверх и угодил в колонну выше командирской галереи. Раздался ужасающий взрыв. И ошеломленный Дим увидел, как напрочь снесло угол прямо над горном. Горн аж присел. Самого Дима тоже слегка отбросило, не причинив особого вреда, но... «Обсидиан! Оно разрушает обсидиан!» но это был не способен даже черный дракон Эндера!» Дим вскочил, обвел глазами зал. «Обсидиан!» Картинка прокручилась, как в замедленном кино. 1 два, три, шесть чудищ методично превращали ферму в адское решето. В двух местах уже насквозь пробило пол, обнажая обсидиановые лабиринты, заполненные лавой. В стенах зияли огромные дыры, блоки разрушались не только взрывами, но и самими монстрами, выпадая в дроп с мерзким хрустом. Черепа, черные, синие, летели в разных направлениях, взрываясь тут и там, сея разрушение и смерть. Десятки стрел неслись в тварей, но неясно было, наносится ли им хоть какой-то урон. Крики людей, команды Горна, радостные вопли рейдеров слились в ужасающую апокалипсическую симфонию. Капец. Какую-то секунду Дим вышел из оцепенения, увидев, как прямо на него несется еще один череп, но этот раз черный. С чувством безысходной обреченности он скинул лук и спустил тетиву, направив стрелу прямо в стремительно приближающуюся черную оскаленную пасть.